Книгу можно назвать «Сенсационной». Филипп Денисович Бобков – известный чекист. Работал с Юрием Владимировичем Андроповым. Был начальником 5-го управления КГБ СССР и первым заместителем председателя КГБ СССР. Он генерал армии в отставке. Будучи одним из высших должностных лиц, защищавших советский государственный строй, Филипп Денисович Бобков в своей книге дает ключ к исторической загадке XX века которая заключена в великой и трагической судьбе СССР и России. Филипп Бабков. Последние 20 лет. Записки начальника политической контрразведки. Главный секрет Филиппа Бабкова. Вместо предисловия. Несколько лет назад Филипп Денисович и я приехали в наш родной город Макеевку, в Донбассе. Бабков в этом шахтерском металлургическом городе вырос а я здесь увидел свет. Поэтому наше путешествие в чем-то перекликалось с настроением известного фильма «Зеркало для героя», поставленного по моей одноименной повести, где герои перемещаются в прошлое. На короткое время мы действительно погрузились в прошлое. Возле старого четырехэтажного дома, напротив окна квартиры на первом этаже, где жил с родительской семьей юный Филипп, я сфотографировал своего спутника. За этим окном была комната, сейчас там жили незнакомые люди. А той довоенной Макеевки, некогда горевшей огнями сталинской индустриализации, не было. Но на отпечатанной фотокарточке за плечом глядящего на меня Бабкова я вдруг увидел существо, которое назвал «духом прошлого времени». Рядом с белой занавеской, с краю темного широкого трехстворчатого окна, в котором отражались тополи и яркая фотоспышка, сидел черный кот его глаза чуть светились. Какое отношение имеет этот код к содержанию книги? Самое прямое. Именно в Макеевке Бавков получил три из четырех главных житейских урока. Первый. Модернизация всего общества и, в частности, экономики. Второй. Угроза ареста отца в 1937 году. Третий. Товарищество и интернационализм школы, в которой он учился. Четвертым уроком была война, на которую пошел бабков 17-летним добровольцем. Израненный, потерявший во время войны всю семью, в 1945 году бабков был направлен на учебу в школу военной контрразведки СМЕРШ. Начав карьеру с низшей должности младшего оперуполномоченного, он завершил ее в звании генерала армии и должности первого заместителя председателя КГБ СССР. Бабков был солдатом холодной войны, а война – дело жестокое. Никого из солдат нельзя назвать ангелом, но и судить о них надо по законам того времени. Бабков был одним из ближайших сотрудников Андропова и сторонником реформирования Советского Союза, как мы говорим сегодня по китайскому пути, то есть постепенным реформированием. Этот путь оказался невозможным. Но его историческая основа не исчезла и активно влияет на современную жизнь. Поэтому основной вопрос этой книги – попытка разгадать главную историческую загадку 20 века, заключенную в великой и трагической судьбе СССР и России. Бабков разгадывает ее, анализируя взаимоотношения ЦК КПСС и КГБ. Не поняв, что произошло с ними тогда, мы снова проиграем. Вспоминаю слова Черчилля о конце Российской империи, когда она, будучи в шаге от победы, пала пожираемой червями. Раскол в имперской верхушке, раскол советских кланов и раскол в нынешней элите подсказывает, что заметки Бабкова надо читать более серьезно, чем просто мемуары. В январе 1991 года он добровольно ушел в отставку, поняв, что антроповский вариант не состоялся, И не находя себе место ни в рядах либеральных демократов, ни в рядах коммунистических ортодоксов. Вот такие мысли приходят, когда я смотрю на его фотографию на фоне темного широкого окна и вспоминаю поездку в родную Атлантиду в Донбассе. Цветослав рыбыс От автора В 1996 году, после четырехлетней простой работы, это был мой первый в жизни литературный опыт, Вышла в свет книга «КГБ и власть». Завершил ее главой «Взгляд в будущее». Повторять сказанное в ней не стану, но думы о будущем государства российского после распада великой державы меня, как многих, не покидали и не покидают. Они выражаются в поисках ответов на два основных вопроса. Причины гибели советского государства и пути становления новой России. Этим вопросом я посвятил несколько публикаций в периодической печати. Была задумана и книга на эти темы. Может быть, она и получится, если жизнь отведет для этого время. Но до завершения такой работы решаюсь на издание сборника своих публикаций, не претендующих на научный анализ, а являющихся сугубо личными суждениями автора. Одна из глав этого сборника – последняя глава книги «КГБ и власть» с ней принципиальной корректировкой. Мне показалось, что сказанное 10 лет назад не покрылось плесенью и сегодня. Хочу обратить внимание читателей на очерк, посвященный глобальному капитализму. Его автором являюсь не только я. Он продукт авторского коллектива, опубликовавшего в 2003 году книгу «Современный глобальный капитализм». Состав коллектива – Бобков, Евгений Федорович Иванов, Александр Львович Свечников и Сергей Петрович Чеплинский. Мне кажется, понимание современной жизни без определения того, в какой формации развития живет человечество, невозможно. Каждая из формаций ⁇ стадия развития человеческого общества. Оно развитие не замирает. Высший уровень капитализма ⁇ империализм. Но это начало 20 века. В конце прошлого века, особенно после ухода с европейской сцены социалистической системы, глобализм как постимпериалистическая стадия развития человеческого общества раскрылся воочию. Мир живет в условиях новой или очередной стадии развития капитализма. Но это не значит, что социализм ушел со сцены. Ее покинули лишь первопроходцы на пути строительства первого в мире социалистического государства – Создатели социалистического общества. У первопроходцев всегда были и будут последователи. Сразу скажу, что сборник есть сборник. Его публикации не связаны единой фабулой. Плохо это или сносно, оценит читатель. Автор благодарит Владимира Георгиевича Лунева, Людмилу Николаевну Люстровую, Святослава Юрьевича Рыбаса, Владимира Сергеевича Глаголева за помощь в подготовке и книги. Филипп Бобков Площадь Дзержинского и Старая площадь Автор Прежде всего представляюсь. Бобков Филипп Денисович родился 1 декабря 1925 года на Украине, в Кировоградской области. Детство и школьные годы прошли в Донбассе. В 1941-м Донбасс оккупировали немцы и оказался в Кузбассе. Там работал на заводе, затем в комсомоле. В 1942 году ушел добровольцем на фронт. Воевал в сибирских добровольческих частях. 18 лет исполнилось в госпитале после второго ранения. Закончил войну в 1945 году. Два ранения и несколько боевых наград. Орден славы, две медали за отвагу. После окончания войны направлен на работу в органы госбезопасности. В июне 1945 года прибыл в Ленинград, в школу контрразведки СМЕРШ. После ее окончания работа в Ленинграде, а затем Москва. В 1991 году с должности первого заместителя председателя КГБ СССР указом президента СССР переведен в группу военных советников-инспекторов Генштаба Министерства обороны. Волю судьбы моих начальников в жизнь прошла в органах контрразведки на различных ее направлениях. С 1961 года 7 лет был заместителем начальника второго главного управления КГБ СССР. После создания пятого управления, по предложению Юрия Владимировича Андропова, назначен сначала первым заместителем начальника этого управления, а в 1969 году начальником расстался с управлением в 1983 году в связи с назначением заместителем председателя КГБ СССР. Естественно, что служба на этих направлениях позволяла чувствовать как внутреннюю жизнь страны, так и давление, которое оказывалось на нее извне. Так случилось, что проблема холодной войны, тема это станет главным предметом нашей беседы, постоянно сопровождала меня. Строго говоря, я участвовал в двух войнах. В Великой Отечественной и в Холодной. Анализируя период Холодной войны, следует исходить из того, что Холодная война не была только войной спецслужб. Ее изначально вели государства. Причины и корни уходят в противостояние двух систем – капиталистической и социалистической. По сути своей, Холодная война, которая велась против СССР, являлась войной с коммунизмом, а затем уже с государственным строем. Но это взгляд вчерашний. Ныне видны подлинные цели Холодной войны. Они состояли и состоят в том, что борьба с коммунизмом, советским строем позволяла скрывать главное – разрушить СССР как великую державу. По сути, продолжалась борьба против Российской империи. Запад, Антанта, не добился ее гибели в 1917 году. Тогда большевикам удалось восстановить российское государство почти в прежних границах восстановить раздробленные после февраля 1917 года. Если говорить о содержании холодной войны, то со стороны Советского Союза, стран социалистического содружества, война носила все-таки в большей мере оборонительный характер. Хотя иной раз и звучали призывы известных лидеров закопать капитализм, но все-таки не они определяли практические меры в противодействии Западу. Задача советской стороны состояла в сохранении социализма на той площадке, с которой можно было стартовать в желаемое будущее. Это и определяло то, что холодная война носила наступательный характер, если брать Запад, и оборонительный, пусть активная оборона со стороны СССР. Никто не может упрекнуть Советский Союз и его спецслужбы в стремлении изменить строй, например, в Великобритании. Почему говорю об Англии? Потому что призыв к холодной войне впервые прозвучал из уст Уинстона Черчилля. Он раньше других бросил клич Фултоне. И именно там он откровенно сказал о том, что ему не по пути с бывшими союзниками, а не возможности сосуществовать со странами социалистической ориентации. И еще одно обстоятельство, связанное с Туманным Альбионом. Первый серьезный документ, во всяком случае известный нам, который формулировал цели холодной войны, Причем нескрываемо откровенно. Ликвидация или модернизация, как то произносил, того режима, который существовал в Советском Союзе. То есть изменение государственного устроя в нашей стране. Документ получен в свое время советской разведкой. Его кодовое название Леотэ. Разработан спецслужбами в 50-х годах. Не стану излагать содержание этого плана. Оно, собственно, таится в самом наименовании. Леоте, командующий французскими войсками во время войны в Алжире в давние годы. Генерал натерпелся от палящего солнца Алжира и приказал вдоль дорог высадить деревья, чтобы иметь хоть какую-то прохладу или тень. На удивленное замечания, к чему это генералу, так как деревья дадут тень лет через пятьдесят, Леоте заметил, что через 50 лет придут другие и в лесной прохладе будут вспоминать о нем. Иначе говоря, план Леоте предусматривал далекую перспективу подорвать строй, рожденный коммунистической идеологией. Строй, с которым Черчилль не уставал бороться, начиная с октября 1917 года. В отличие от англичан, мы подобных планов применительно к Великобритании не разрабатывали. Естественно, что такого рода планы не могли не вызывать ответной реакции. Стоит вспомнить поведение союзников сразу в послевоенный период, когда действовало подполье на Западной Украине в Прибалтике. Не будем говорить о характере подполья, но это происходило на территории Советского Союза. В подполье засылалась агентура, направлялись инструкторы, передавалось оружие, снаряжение, деньги. Делалось это английской и американской спецслужбами. Известно об этом не по слухам. Мы не единожды выводили агентуру по проложенным названными разведками каналам на Запад. Советские агенты вступали в контакт с теми, кто оказывал помощь под полью. Картину хорошо знали. Участие западных спецслужб в разрушении советской власти на территории входящих в состав Советского Союза, носило откровенно подрывной характер. Длилось это добрый десяток лет после окончания войны, чуть ли не до середины 50-х годов. К этому же времени относятся заявление Джона Фостера даллиса тогдашнего руководителя американской разведки. Оно сводилось к тому, что спецслужбы США потратили слишком много средств на создание оружия и агентурного аппарата, направленного на борьбу с коммунистическим режимом. А вы знаете, что в то время, и об этом сейчас достаточно много опубликованных материалов, вынашивались намерения откровенного военного вмешательства. До того, как Советский Союз испытал атомную бомбу, расчет был на атомное оружие. Основательно просчитывалось, сколько бомб и на какие города бросать, какие цели поражать. Понятно, что, зная эти планы и имея данные о подобных замыслах, нельзя было не готовить ответные меры. Но это военное сторонодело, вернемся к заявлению Даллеса. Высказавшись о непомерных затратах на военное приготовления, он указал – что мало средств вливалось в сферу идеологии. И отсюда по существу родился термин психологическая война, позже названная холодной. Начали создаваться специальные структуры в НАТО, в его координационных центрах, подразделения по организации психологической войны, широкая сеть целенаправленных радиостанций. Был создан комитет Радиосвобода. Деятельность его шла по двум направлениям: С одной стороны радиопрограммы, с другой, по существу, агентурная работа по проникновению в социалистические страны. Не лишнее отметить, что в программе комитета значилось, что задачей его являлось не только пропагандировать, но добиваться конструктивных изменений в стране. Это был один из серьезных центров идеологической диверсии. Именно диверсия, а не пропаганды. Так осуществлялся переход к массированной холодной войне. По ее виткам можно видеть, как все развивалось. Серьезные усилия предпринимались не только по линии разведок, но и по линии государственных структур. Вспоминаются в этой связи первые такие нажимы общеидеологического, что ли, политического плана сразу после смерти Сталина, когда начали пробовать, насколько устойчива советская власть. На память приходят выступления Эйзенхауэра летом 1953 года где довольно подробно и нескрываемо говорилось о необходимости изменения строя в Советском Союзе. Кстати говоря, это выступление в то время печаталось в советских газетах. Пожалуй, впервые идеологический противник получил широкую трибуну. Однако продолжим тему. В те годы возродился и вновь возник ряд антисоветских центров. Получили новое дыхание НТС – националистические центры различных оттенков. К середине 60-х годов холодная война достигла серьезного накала и велась со стороны Запада достаточно откровенно в двух плоскостях. Это легальный путь радио, засылка подрывной литературы, обработка людей за границей, склонение их к невозвращению в СССР и нелегальная работа. И когда говорили, что американские центры и различные институты занимались проблемами холодной войны не в целях подрыва государственного строя, то этим прикрывалось второе направление этой войны, которое осуществлялось нелегальными средствами. Засылались страной эмиссары, устанавливались контакты с людьми, готовыми выступать против строя. Их поддерживали морально и материально. И это действительно велась война, потому что шел активный поиск союзников на территории страны. В нашем обществе создавались и поддерживались ячейки, которые можно было бы включить в подрывную работу. В НТС они именовались очагами сопротивления. Можно привести немало документов, раскрывающих эту деятельность, ее цели и задачи, но думаю, что их вполне достаточно обнародовано. В откровенности инструкциям подобного рода, в частности, американской разведки не откажешь. Поэтому, когда говорят, что со стороны Запада была только моральная поддержка, это далеко не так. Шла борьба, шла война самая настоящая и органы КГБ в ней участвовали в негласной сфере. Собеседник. Напрашивается вопрос. А мы со своей стороны какую-то аналогичную деятельность развертывали? Автор. В оборонительном плане – да. Но действия подстрекательского характера не осуществляли. В агентуру не засылали. Подстрекательских законов не принимали. А вот в 1959 году в США был принят закон о порабощенных нациях. Он, кстати говоря, не отменен до сих пор. Не знаю, кто сейчас порабощен, но и сегодня, как известно, поощряется расчленение на национальные зоны уже Российской Федерации, поджигается Северный Кавказ. В целом, еще раз хочу подчеркнуть, что проводилась организованная линия, рассчитанная на то, чтобы подорвать строй, сломить великую державу. А поправка Джексона Вейника, она тоже не отменена, хотя проблемы еврейской эмиграции давно не существует. И нет государства, которое ей бы якобы препятствовало. Значит, это долгоиграющая вещь. А сколько было обещаний того, что, мол, вы сделаете, а мы это отменим. Сделали, не отменяют. Поэтому все шло достаточно целенаправленно на то, чтобы найти силу, найти здесь поддержку, которая могла бы вызывать дестабилизацию в стране и обществе. Возьмите такой момент. Где-то уже в 60-е годы мы столкнулись с новыми явлениями в нашем обществе. Вполне закономерными. После смерти Сталина общая атмосфера позволяла активнее проявлять себя оппозиционным силам. К сожалению, не только оппозиционным. Создались некие условия, когда можно было рассчитывать на то, что поддержка их могла в перспективе способствовать разрушению советского строя, если не государства. В частности, одна из таких программ разработана на Западе. Именовалась она программой демократического движения в СССР и не служила к консолидации общества. Это была попытка создать базу для сплочения сил, способных выступать против строя изнутри. Те, кто проявил себя, поддерживали весьма серьезно. И когда сейчас говорят, что не было никаких подрывных целей, то это далеко не так. Мне и сегодня видится в этом вмешательство во внутренние дела бывшего СССР. Это в начале 70-х годов. Демплатформа 80-х годов родилась потом. Были еще тактические основы демократического движения. Там тоже речь шла о создании полуподпольного объединения которая бы выступала против существующего строя. Аналогичная вещь и в союзных республиках, когда подогревались националистические проявления. Дело не ограничивалось призывами, речь шла о сплощении сил, которые боролись со строем, шла организованная работа. В этой связи, отвечая на обвинения, в том числе и органов безопасности, что боролись с диссидентами, нельзя не заметить, понятие диссиденты довольно сложное. С кем боролись органы безопасности? С подпольем, с теми, кто нарушал закон, создавал структуры для борьбы с существующим строем. Диссидентами как таковыми, то есть инакомыслящими, практически не занимались. Они становились объектами изучения органов госбезопасности только тогда, когда соприкасались с нелегальной деятельностью. Усилия органов безопасности были направлены на предотвращение нелегальной деятельности и ни на что иное. В данном случае хочется указать не на то, как и с кем боролись, а на то, что Западом это поощрялось, как тот внутренний резерв, который способен подрывать основы строя, существовавшего в Советском Союзе. Поощрялось достаточно активно, целеустремленно, о чем свидетельствуют и документы, и практика. По многим каналам пострекалось недоверие различных слоев населения к режиму, к советскому строю. В одном из документов Государственного департамента США, например, рекомендовалось соответствующим службам устанавливать связи и влиять на тех, кто причастен к формированию общественного мнения. выделялась среда творческой интеллигенции, студенчества. Позднее она расширялась. Немало усилий предпринималось в целях создания конфликтных ситуаций на межнациональной основе, к разжиганию националистических настроений. И, конечно, церковь. Ее стремились брать в союзники, поскольку церковь, как известно, пережила сложные периоды в советское время. Я говорю «церковь» в широком смысле. Это не только церковь ортодоксальная, но это и различные сектантские объединения. Им отводилась иная роль, главным образом потому, что их руководящие центры находились за пределами СССР. По понятным причинам это облегчало сохранение таких конфессий в состоянии по меньшей мере недоверия к советскому строю. Среди них серьезную поддержку имела секта свидетелей Иеговы», нелегально действовавшая на территории СССР и внушавшая верующим недоверие даже вражду к советскому строю. Показательно, что когда в середине 60-х годов встал вопрос о легализации этой секты, о ее регистрации, то, несмотря на согласие ее пастырей, Бруклинский центр выступил категорически против. Так поощрялось подполье, цели которого объяснять еще раз смысла нет. Но продолжу ответ на ваш вопрос. Как мы отвечали? Традиционно принято ссылаться на деятельность коммунистических партий. Уверен, что на той стадии, которая именуется «послевоенным временем», никаких действий со стороны КПСС и Советского государства, направленных на свержение строя в том или ином государстве с помощью коммунистических сил, не предпринималось. И задач таких не ставилось. Возникали ситуации, когда действительно прокоммунистические силы оказывались у власти, но они вовсе не кормились из Советского Союза и не подталкивались к захвату власти. Та же Куба. Когда Фидель Кастро пришел к власти, он не был коммунистом. Да и другие не были. То есть советская страна не может себя упрекнуть в том, что в сфере коммунистического движения велась работа, направленная на захват власти и тем более на создание такого подполья, которое бы обеспечивалось техникой, оружием и всем прочим, чтобы свергать строй в том или ином государстве. На нас же шла сила, организованная именно в целях свержения строя. А по существу против России, величие которой воплотилось в Советском Союзе, об этом уже шла речь. Но хочу совершенно определенно сказать, что Советский Союз не вел подрывную работу ни в одном государстве, будь то Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, даже ФРГ, не беря другие страны, направленную на свержение государственного строя. Собеседник. Хотя это была наша официальная идеология. Автор. Наша официальная идеология – победа коммунизма во всем мире. Но победа коммунизма вовсе не предусматривала создание нелегальных структур, их вооружения, оснащение нового рода. Да, вели разведывательную работу. Но ни перед одним агентом не ставилась задача свержения или подрыва строя. Разведывательная информация – другое дело. Если брать агентуру, которая разоблачалась с нами, на нашей территории, наших, так сказать, будущих партнеров, то перед ней ставились задачи именно подрыва строя, создания ячеек – групп сопротивления, как это именовал мТС Поэтому холодная война, потому и война, и как всякая война, велась на поражение противника. Это проходит через все теперь уже достаточно известные документы. Господин Бжезинский обнародовали приз, который завоевали США в холодной войне. Поэтому повторяю причем совершенно определенно, без желания искать какие-то оправдания, что участие, которое было со стороны Советского Союза в холодной войне, носило исключительно оборонительный характер. И если прибегали к наступательным акциям, то только в целях обороны или для того, чтобы знать о готовящихся угрозах. Для этого внедрялись в спецслужбы в националистические иные центры. Внедрялись в НТС, в разведывательные органы, Подразделение психологической войны, существовавшие в НАТО. Выясняли деятельность политического сектора посольства Соединенных Штатов в СССР. Его сотрудники, чаще других, появлялись в той среде, которая рекрутировала противников социалистического строя. Мы это видели естественно, на это отвечали. Собеседник. Филипп Денисович, вот такой интересный вопрос. Вы солдат, вы полвека в строю. Понятно, что, как настоящий солдат, вы и не обсуждали приказы, вы их выполняли. Но сейчас мы оглядываемся назад, и я хотел бы знать ваше мнение с высоты вашего жизненного и профессионального опыта. Как вы сами-то считаете? Насколько жизнеспособным, насколько способным к развитию был тот советский строй, в котором мы прожили, и в частности, в сравнении с тем строем, с которым шло это противоборство? Автор Тут вы выходите к тому вопросу, который я оставлял на потом. Сейчас об органах госбезопасности. Считая то, что делалось по линии органов безопасности, говорю прежде всего о сфере, которая была мне ближе, не было ошибочным, даже переоценивая все прошлое. Наверное, что-то делалось не так чисто практически, но по целям, по смыслу работы не подвергаю сомнения то, что делали. Это нельзя рассматривать как оправдание репрессии все прочее. Не об этом речь. Говорю о действиях по защите конституционного строя. В чем серьезно проигрывали? В отсутствии единого центра, штаба ведения холодной войны, единого аналитического центра, способного объективно оценивать информацию и вырабатывать рекомендации. К сожалению, существовала и недооценка реальных опасностей. Это касается прежде всего высших эшелонов власти. Это вело к разрозненности действий, к отсутствию единства и понимания целей ведения войны. Собеседник. Ведомственного единства. Автор. Скорее, общеведомственного единства. Многое делалось в Ростопырь. Был Центральный комитет партии, который казался заглавным в нашем понимании. Но, к сожалению, и в самом Центральном комитете был отдел международный, был отдел административный, Были и другие отделы, но не было единства даже между ними. Могло не быть единства в методах и действиях, в понимании конкретной ситуации, но самое печальное – не было единства в идеологии. Такое положение вытекало из того, видимо, что была святая вера в нашу непобедимость. Это прямое следствие догматизма. Собеседник Значит, даже чисто бюрократически эта система была очень несовершенной, ее КПД был существенно ниже, чем у людей, которым пришлось противостоять. Автор. Безусловно, после Сталина строение стало по существу центра, который бы управлял. Это не значит, что должен быть диктатор. Нет. Но хорошо, если бы информация, стекавшаяся по всем каналам, серьезно анализировалась и на базе анализа вырабатывалась политика и линия. А у нас анализ сделал тот, кто первый прибегал к Генеральному секретарю. Поэтому многие делали одну и ту же работу, но каждый по-своему. Идеологически топтались на месте. Хорошо, раскритиковали Сталина, раскритиковали систему, а взамен-то ничего не дали. Позволили некоторую вольность. Посмотрите, какие у нас были открытия в идеологическом плане после Сталина. Во время Никиты Сергеевича идеологией занимался Петр Нилович Демичев, да? В собеседник. Да, Демичев. Хотя, по-моему, он и позже был. Суслов вообще занимался всю жизнь. Автор. Какой был теоретический вывод? Теория развитого социализма. Почему развитого, а не развитого? Никто объяснить не мог. Затем экономика должна быть экономной. Следующее труд, дело трудное. Это краеугольные камни. На последнем этапе теория нового мышления, почему-то опять не мышление. Вот и весь идеологический арсенал. Был антропов, который поставил вопрос, в каком обществе мы живем. Может быть, если бы ответили на этот вопрос, могли бы что-то изменить и зажить по-другому, но на него не ответили. Из марксистской философии надо было делать практические выводы, развивать теорию применительно ко времени. Возьмите те же Соединенные Штаты, и там действует координационный центр. Он вырабатывает единую линию и соответствующие рекомендации. Но возьмите Международный отдел ЦК КПСС. Он ведь тоже в этой сфере работал. А что он сотрудничал всерьез с КГБ или с ГРУ? Нет, такого не было даже с внешнеполитическими ведомствами. Это был очень серьезный изъян. также и внутри страны. Как начальник Пятого управления чувствовал это, может быть, острее, чем кто-либо, потому что видел, подход на местах к проблемам, в решении которых участвовало Пятое управление в Москве, в Киеве, в Ташкенте, совершенно разный. Найти общую линию не всегда удавалось. По линии безопасности – да, Но поскольку вся безопасность шла под контролем партийных органов, то трудностей хватало в избытке. Местные руководители опасались раскрывать положение в регионах. Легче было утверждать, что в стране все в порядке, никаких проблем нет. И это, конечно, серьезно сказывалось в том числе и на работе органов безопасности. Так утрачилась объективность в оценке положения. Это одна сторона дела. Вторая, которая очень созвучна с первой, это то, что за все время после войны никто всерьез не занялся проблемой, как дальше жить и существовать государству с точки зрения прежде всего его экономической основы. Когда говорят о тяжелых периодах нашей истории, хочу, чтобы меня правильно поняли, не хочу оправдывать никаких репрессий, это оставляю за скобками, это другая тема, то нельзя не смотреть, в каких условиях развивался Советский Союз. Приход к власти большевиков. Гражданская война. Кстати, не большевики ее начинали. Приведу один документ. В июле 1919 года на сделанный в английском парламенте запрос военный министр Черчилль дал следующее разъяснение. Меня спрашивают, почему мы поддерживаем адмирала Колчака и генерала Деникина? Я отвечу парламенту с полной откровенностью. Когда был заключен Брест-Литовский договор, В России были провинции, которые не принимали участие в этом постыдном договоре, и они восстали против правительства его подписавшего. Они образовали армию по нашему наущению и, без сомнения, в значительной степени на наши деньги. Такая наша помощь являлась для нас целесообразной военной политикой, так как если бы мы не организовали этих русских армий, германцы захватили бы ресурсы России и тем ослабили бы нашу блокаду. Таким образом, Восточный фронт нами был восстановлен не на Висле, а там, где германцы искали продовольствие. Что же случилось затем? Большевизм хотел силы оружия принудить восставшие против него окраины, сопротивлявшиеся ему по нашему наущению. Таймс, 1919-30 июля Что надо было для того, чтобы выстоять в гражданской войне? Хочу говорить об экономике. Конечно, надо было распоряжаться экономикой, распоряжаться, принуждая ее даже силой. Иначе не выжить. Ну хорошо, пережили гражданскую войну, начали что-то творить. Но ведь передышки по существу не имели. Много можно говорить, что НЭП прекратили рано. Да, наверное, рано. А куда было деваться, ведь надо было создать какую-то мощь, которая могла бы противостоять военной угрозе. И, конечно, тут наступали по Маяковскому на горло собственной песни. Лишь бы только создать оборонные мощности. Создали. Война. У нас просто не было времени думать над тем, как еще можно развиваться. Потому что если бы растягивали хоть какую-то передышку, обязательно оказывались бы под ударом. Худо-бедно выдержали. Сейчас можно говорить, что плохо воевали, но все-таки победили. Послевоенный период разоренные государству или идти грубо говоря в кабалу или попытаться самим встать на ноги попытались и в общем то не так уж плохо встали далее наступал период когда необходимо было развиваться на вновь созданной экономической основе тем более получили многолетнюю передышку о сталине не принято говорить в положительном ключе но хочу сказать что экономические проблемы социализма в ссср зря не считают сегодня В этой работе Сталин писал об объективных экономических законах социализма, то есть о том, что не все у нас гладко в экономике. А вместо того, чтобы дальше задуматься над этим, в ходе критики культа Сталина совершенно справедливый выплеснули и ребенка. Во времена Никиты Сергеевича Хрущева все было вроде очень хорошо. Но посмотрите, остатки какие-то, мелкие остатки частно-собственнического дела ликвидированы. Даже колхозам предпочитали совхозы, то есть государственные хозяйства. Разве это было разумно? Нет. Хотя прогрессивное мышление Хрущева, утверждение законности в стране, его авторитет позволяли таких вещей не делать. А отбросили страну очень далеко. Хотя имели возможность спокойно подумать, куда и как двигаться дальше. Затем были реформы Косыгина. Пусть половинчатые, но тем не менее заботились о будущем. Думали над тем, что же делать. К сожалению, это не поощрялось. Думается, что беда, с которой пришли к концу 70-х годов, состояла в том, что, как завели этот мотор один раз, то решили, что он вечен. А вечных двигателей, как известно, не бывает. Какие мощности накопил только ВПК, в том числе мозговые, их бы в сферу народного хозяйства. И думаю, что строй выжил бы. Он стал бы иным, была бы допущена и частная собственность, но социализм сохранен. Если строго говорить, возвращаясь к марксизму и к Ленину, то изначально в марксизме и в ленинизме тем более речь шла о ликвидации частной собственности на производство средств производства. А в ходе всех извращений дело распространилось вплоть до личной собственности. Ликвидировали промысловую кооперацию, ликвидировали все – Зачем забрали скот участника при усадебной участке у колхозника? Мы бы по-другому по жили. Но, к сожалению, это все теперь воспоминания. Но просчет в экономической структуре прежде всего сказался на гибели государства. Собеседник. Может быть, и стимула-то у нас не было для какой-то серьезной перестройки экономики? Автор. Стимул сразу бы появился, если бы была изменена политика в экономике. Почему не было стимула? потому что всех посадили на зарплату. Человек перестал быть заинтересован в труде. Ведь какая сила была, младшие научные сотрудники? А если бы этот потенциал раскручивать и поощрять, то, наверное, они бы по-другому себя вели. А ведь расшатывать строй младший научный сотрудник старался очень, потому что он нищим был. Не задумывались над будущим. Все исходили из того, что то, что дано, будет существовать вечно. Собеседник. Получается, что вы все-таки разделяете такую достаточно широко распространенную точку зрения, что серьезные реформы надо было начинать не в середине 80-х, а лет на 20-30 раньше. Автор. Безусловно. И если бы Хрущев, придя на первую роль, не повел бы себя как законодатель во всех областях, и если бы он не отверг того, что было накоплено при Сталине, имея в виду экономическую сферу, подумал бы, как разумно этим распорядиться, что многое могло быть по-другому. А он начал мстить Сталину. Вновь решил строить агрограда, разрушал основы организации сельского хозяйства. И не было терпимости к другому мнению. Булганин готовил вопрос к пленуму, связанный с экономической программой, научно-техническим прогрессом. Его так и не рассмотрели. Такая же судьба постигла Косыгина с его взглядами на перестройку. Если хотя бы с приходом Брежнева начали серьезно думать над тем, как развиваться дальше, и не только думать, но и практически что-то делать, то можно было сделать многое совершенно по-другому. Мне пришлось долгие годы работать с Андроповым. С неизменным уважением отношусь к этому человеку. Почему Андропов поставил вопрос, в каком обществе мы живем? Что мы должны делать дальше? Думаю, что если бы он задержался в этой жизни, Может быть, определились хотя бы, наметили то, куда двигаться, на какой основе развиваться. Приход к руководству Михаила Сергеевича Горбачева совпал с тяжелым периодом. Но уверен, если бы он больше уделил внимание проблемам внутренней жизни страны, может быть, тоже что-то могло получиться. Но он ушел в сферу внешней политики, очень активно, а внутренняя жизнь текла, как хотела. Так называемая «перестройка» абсолютно ничего не дала стране, кроме разрухи. Потому что перестраивали в основном аппарат, не достигая глубин. Собеседник. Очень интересная мысль, которая у вас прозвучала. Вы сами сказали, что история не знает сослагательного наклонения. Но если бы Юрий Владимирович Андропов не умер так быстро? А можно предположить по-другому. А если бы он пришел немного пораньше? Вы не исключаете возможность, что Юрий Владимирович сделал бы какую-то первоначальную тяжелую работу, сдвинул что-то, и тогда, может быть, Горбачеву было бы легче в этой колее, и меньше бы ошибок было, меньше просчетов? Автор. Я в этом не сомневаюсь. Вообще считаю, что если бы Андропов пришел на роль генерального секретаря хотя бы в те годы, когда Брежневу исполнилось 70 лет, то есть в середине 1970-х, то многое развивалось бы по-иному. Во-первых, он постоянно заботился и думал о будущем государства. Просто знаю из многолетнего общения с ним. Он переживал экономические трудности и искал выход из них. Все время к этому возвращался. Он бы, безусловно, повел линию на то, чтобы перестраивать. У него еще было бы время. К тому же авторитет Андропова был более весом, нежели авторитет Горбачева. Ему, конечно, было бы легче вести к тому, что называлось не перестройкой, а усовершенствованием социализма. Во-вторых, Андропов, безусловно, объединил бы силы, в том числе и партийного и государственного аппарата, и тем самым сплотил всех на укрепление государства и его экономики. Таким путем предотвратил разрушение. Прекратилось бы поощрение разрозненности ведомств и государственных структур, а это, как уже говорилось, существовало. К примеру, я больше занимался внутренней сферой, но сказать, что мы были едины, я бы не сказал. Кто-то хотел этим заниматься, кто-то не хотел, кому-то это было интересно, кому-то нет. Кому-то даже в КГБ СССР казалось, что работа, которую вело Пятое управление, была грязной работой. Правда, в обществе нас понимали. Понимали в разных сферах, в том числе и в так называемом «диссидентском движении». Мы не были изолированы от этого общения, понимали самую жизнь. Но трудности, конечно, были очень большие, потому что правду не все хотели слушать. Лучше говоривших ее превращать в пожарных. Такой конкретный пример. Были беспорядки в Алмате. Первое что? Раз беспорядки, значит, есть руководящий ими штаб. А КГБ его работу проглядел. Но уже был опыт, позволяющий не искать штабов, а посмотреть, что делает с ЦК КПСС, как ЦК себя вел в этой ситуации. Ну как? Зачем было Колбина вести на должность первого секретаря Казахстан, когда там был Назарбаев рядом с Кунаевым? Но привезли. КГБ и дела не было. Была чисто внутрипартийная внутрисоветская интрига. Ее надо было этими средствами решать не доводить до того, чтобы толпа вышла на улицу и стала громить. «Собеседник. Там Кунаев вроде не последнюю роль сыграл?» Автор. «Нет, Кунаев там очень аккуратно себя повел. Там были рядом с Кунаевым люди. Ошибка была здесь сделана, в Москве. Вся беда состояла в том, что отсутствовало то, о чем я говорю» отсутствовал такой аналитический центр, который мог бы вырабатывать линию и иметь влияние на то, чтобы это осуществлялось. «А у нас, к сожалению, на Украине все хорошо, в Грузии еще лучше, в другом месте вообще плохо быть не может». Собеседник, «Вы подняли очень интересную проблему, потому что можно это было делать военным, можно было это делать вот так и делать это в аппаратном бюрократическом смысле». А можно было, как в странах, с разведками которых вам пришлось бороться. Там же другой механизм. Когда элита, она может быть и партийной, и разведывательного сообщества, и военная, и экономическая. Она может жить на одном, скажем, побережье, как в Соединенных Штатах, на восточном или западном. Но они все связаны неформально, и все взаимодействуют, и все понимают друг друга. Автор. Собственно говоря, виду речь о том же. Не хочу сказать, что это были антиподы, с которыми нельзя было существовать, мириться. Это было не только в союзных республиках, также и в российских областях. Возьмите даже такие вещи всю эту жизнь, как она складывалась. Партийный аппарат в массе своей. Не беру массу партии, а партийное руководящее ядро. Все-таки за забор ушел далеко. Жизнь на местах видели такой, как хотели видеть. Это, конечно, тоже имело значение. Это находило выражение в массовых беспорядках, но из них уроков не делали. По существу они прекратились с приходом Андропова в Комитет госбезопасности. За время, когда Андропов был в Комитете, было, по-моему, всего 5-6 случаев. А до прихода Андропова, до 1967 года, каждый год и не в одном месте. И начались они еще в благостное время, при Хрущеве то есть с 1956 года. Собеседник. То есть не один Новочеркасск. Автор. Новочеркасск вообще выпадает из этого, потому что там произошла чистая глупость. А начиная с 1956 года, с Тбилиси, это было почти каждый год. При Андропове это практически прекратилось. И не потому, что он кого-то подавил. Кстати говоря, вот такая деталь может быть интересна. Все говорят о жупеле в руках Андропова, каким было Пятое управление, что там травили диссидентов. Назову примерные цифры. За 10 лет пребывания Хрущева на посту первого секретаря во времена оттепели, в условиях когда говорилось, что нет в стране политических преступников и политических преступлений, было осуждено по статье 58.10 УК РСФСР свыше 10 тысяч человек. За период Антропова практически по статьям, считавшимся политическими, около 800 человек. За все 20 лет. Это не говорит о том, что изменилась система. Просто изменился подход, не оценка, а подход к самому знанию положения в стране. Не хочу, чтобы это выглядело как похвальба. Но Пятое управление, которое создавал Андропов, как раз и предотвратило от широких репрессий, которые, безусловно, были бы в стране, если бы не знали всей ситуации. Мы видели значительно раньше, чем это выливалось на улицу, что может произойти. И это удавалось локализовать. Собеседник. Переходя от Пятого управления, да и даже от Комитета госбезопасности к более широкой картине, У меня такое ощущение, что вы вольно или невольно все-таки подводите к мысли, что мы в холодной войне проиграли интеллектуально. Автор. Как не горько признаться, но проиграли. Этого не скрываю. Должен сказать, что больше всего проиграли на последнем этапе, на самом последнем этапе, когда вели политику одну, а в стране происходили события иные. Если так, грубо говоря, где-то году в 89 я почувствовал свою бесполезность, потому что была совсем другая линия даже в ЦК КПСС. Собеседник. А вот об этом периоде, 1985-1991 годах, вы не могли бы более подробно сказать, высказать свое отношение вообще со своей колокольни? Автор. Будем говорить о тех, кто в эти годы руководил. Приход Михаила Сергеевича на роль главы партии у меня, кроме вздоха, облегчения ничего не вызвал. Приветствовал это и активно. Знаком с ним не был, не скрою, меня настрожила одна вещь. Не то, чтобы насторожила но зафиксировалось, что когда он вошел в роль генерального секретаря, то фактически снял из всех документов, из всех своих выступлений имя Андропова. Имя Андропова было произнесено им единственный раз на похоронах. А уже следующие его речи на пленуме ЦК Андропов не присутствовал. И так до конца. Это не могло не насторожить. Но тем не менее мы это пережили. Первые его шаги тоже не вызывали никаких вопросов. Но потом они начали возникать, когда увидели, что в его окружение попали люди, которые там не должны были быть. Дело не в том, что нельзя было перестраивать. Надо было перестраивать. Дело в том, что надо было ориентироваться на тех людей, которые действительно заботятся о государстве и не делают карьеру на том, что они перестройку ведут. А пришли к руководству немало чистых карьеристов. Вопросы стали возникать и тогда, когда некоторые люди, которые охотно шли на перестройку, потом были отодвинуты на второй план. В их число попали не только те, кто действительно не желал перестройки, но и люди, которые в первые годы работы Горбачева его активно поддерживали. Тот же Легачев, тот же Рыжков. Они находились в его ближайшем окружении и не были против перестройки. На первом этапе они вынесли на себе всю тяжесть перелома. Потом, к сожалению, их отодвинули. Конечно, были и те, кого следовало отодвинуть. Но ему не удалось создать коллектива, который объединил бы и старый потенциал, могущий работать, и тех, кто неизбежно должен был прийти как новый. Пошла большая кадровая чехарда. И новые приходили, и быстро уходили, и старые. На каком-то этапе появилась двойная линия. Одно произносилось в каком-то узком кругу, где вырабатывалась политика, а другое внедрялось в практику собирались какие-то совещания в ЦК, определялась линия. А когда читали об этом в газетах, то видели совсем иное. И вот эта игра, в зависимости от аудитории, вызывала отторжение от политики, проводимой генеральным секретарем. В общем, понятно, что если вчера сидел и слушал, а завтра читаю не то, что слушал, то это сразу вызывало вопросы. Сошлюсь на известный пример. Горбачев возвратился из ГДР. Что было в кулуарах, не знаю. Но на пленуме сам слушал его выступление Он определенно высказался в поддержку ГДР. ГДР в обиду не дадим. Осуществлял же совсем не то. Никого там не поддерживали, даже те попытки, которые были, чтобы кого-то не дать в обиду, в расчет не принимались. Вызывало это вопрос? Вызывало. Собеседник. Здесь очень важно время. Он возвращается из ГДР в середине октября. В конце января приезжает в Москву Мадров. И после встречи с ним Горбачев понимает, что ГДР поддерживать бессмысленно по одной простой причине. ГДР разваливается. Мы уже ничего сделать не можем. Поэтому я считаю, что здесь действительно прошел очень стремительный процесс эволюции, исторической эволюции. Но это было не неделя, недели, даже не месяц. Автор. «Хорошо, настала такая пора. Она требует чего?» требует того, чтобы корректив был понятен. Но мы лишены всякой возможности видеть, почему так изменяется. С другой стороны, даже возвращаясь к ГДР, ведь надо же было защитить тех, кто жил и работал в этой республике. Почему должно быть подавление и репрессии тех, кто был в ГДР? Собеседник, для меня неясен вопрос, вот в каком плане. Есть ведь свидетельства, что были даны гарантии в отношении штази и в отношении партийных органов, но Горбачеву как президенту СССР. Когда не стало ни Горбачева, ни СССР, автор, не знаю. Я был в Южной Корее в 1995 году. Там издали мою книгу и в связи с этим пригласили. На встречах ставили вопрос об отношении к объединению Северной и Южной Кореи. Конечно, надо объединяться, но думать на каких условиях. Если объединяться, чтобы поглотить Северную Корею, как произошло в ГДР, потому что там объединились и сразу нашли тех, кого отправить в тюрьму, если исходить из этого, тогда стоит посмотреть. Не думаю, что южнокорейцы хотят посидеть в тюрьме так же, как и корейцы северные. То, что это неизбежный процесс, нельзя отвергать. Но оказаться в таком положении, как Хонекер и другие, это, конечно, вина Горбачева безусловная. Это должно было быть оговорено серьезно, не просто где-то, мол, Коль сказал. Это создавало, конечно, определенное отношение к нашим лидерам. Кстати, Маркус Вольф недавно выпустил книгу и об этом очень хорошо пишет. Я с ним согласен. Была двойственность. Двойственность никогда не украшает политику. Возьмите такую ситуацию. Едет Михаил Сергеевич в Донбасс и, встречаясь с шахтерами, Кличат их бить по штабам. Я вас поддержу. Шахтеры начинают бить. А кто должен успокаивать шахтеров? Мы с этим не раз сталкивались. В том же Азербайджане события в Сунгаите – результат именно такой политики. Ошибки были прежде всего в центре, потому что необдуманно привечали одних, отвергали других, а это выливалось потом в массовые беспорядки на улицах. Но возвратимся к объединению Германии. В общем-то, объединение ГДР и ФРГ – вещь закономерная. Другое дело, на каких условиях объединяться. Здесь произошло не объединение, а чистое поглощение. Абсолютное поглощение ГДР. Вслед за поглощением началась расправа с органами безопасности прежде всего. С армией. Почему надо было подвергать аресту сотрудников безопасности армии? Только потому, что произошло не объединение, а поглощение и, честно говоря, беспокоят сегодня иные мысли. Не станет ли вопрос о возвращении Германии в Восточной Пруссии, как это будет происходить и как скажется на расстановке сил в Европе, и как к этому кто будет относиться? А этот вопрос станет неизбежным. Может, не завтра, не послезавтра, но в обозримое время. Собеседник. Возвращаясь к истории, Филипп Денисович. Есть и другая точка зрения, и в отношении не только ГДР, а всех бывших социалистических стран, что революции в этих странах и бархатные, и не совсем бархатной инспирировались нашими ведомствами. В этой связи называют и партийные органы, и силовые, и армию, и чаще всего называют КГБ. С вашей точки зрения, что-то рациональное в этой идее есть? Или вы считаете, что это все от лукавого? Автор Нет, я думаю, что тут, в общем-то, можно что-то совместить и в пользу того, и в пользу другого. Но революционный процесс шел в этих странах, конечно, под влиянием Советского Союза и его победы в войне. Но что это навязывалось, домысел от Лукавого. Собеседник. Я, наверное, не так сформулировал свой вопрос. Я имел в виду революцию 89 -го года, крушение социализма. Есть такая точка зрения, что это в какой-то степени шли подачи из Москвы, причем по линии ведомств, через военные ведомства, через Комитет госбезопасности. Не совсем крушение социализма, а попытки заменить руководство, изменить расстановку сил. Автор. Я не могу подтвердить, что была такая программа. Но то, что лидеры большинства соцстран стали неуютны для Михаила Сергеевича Горбачева, безусловно. Сколь активно лично Горбачев принимал участие в их замене, не знаю. Конкретно могу сказать лишь о Болгарии. Живкова смещали, конечно, с помощью Москвы. Не хочу говорить, какой Живков. Было у него много своих бед, и своих изъянов, и своего культа. Мне, кстати, удалось ему это сказать лично года три назад. Но его активность в экономических реформах, в желании перестроить экономику, найти сочетание общественного и частного, замечать не хотели. Думаю, что опасались, как бы он не опередил темпы перестройки. Но упрекали Живкова в отходе от социализма. Он не был человеком податливым. Его уход и изгнание, конечно, инспирированы из Москвы. В этом принимали участие не столько органы, сколько дипломаты. Живков это очень переживал. В своей книге он подробно все описал. Процесс, который пошел в социалистических странах с приходом Горбачева на пост генерального секретаря, Объяснялся еще и неоткровением смысла перестройки. Суть ее была скрыта, правда, не только от соц. стран. Люди, конечно, быстро поняли, что к чему. Неоткровенность сразу раскусили. Двуличие породило и углубляло в настороженность друг к другу. Достаточно вспомнить поездки Александра Николаевича Яковлева по Прибалтике. Его указания руководству партии в Литве, в Латвии совершенно не соответствовали тому, что говорилось в Москве. Потом повторилось в Грузии и в Молдавии. Двойственность позиции была совершенно очевидна. Не отношу себя к противникам перестройки. Был в числе тех, кто старался вложить свой труд в совершенствование социалистического строя. Перестройка ведь началась с сложного ⁇ больше социализма ⁇ Но практика перестройки настораживала, ибо явно намечался отказ от социализма. Слова о неизменности социалистическому выбору стали отдавать лицемерие. Перестройка буксовала, программы ее никто и не знал. Парадокс состоит в том, что при всей косности советского политического класса не было того, чтобы консервативные силы могли подавить прогресс. В этом абсолютно убежден. Ликвидировать консерватизм, к примеру, в оборонной промышленности для генерального секретаря было проще простого. Но когда у него имели место очевидные колебания, конечно, у многих возникали вопросы. Можно привести пример из другой области. Возьмите сельское хозяйство. Ведь хорошо начали по сельскому хозяйству, очень хорошо. Раскрепостили, выдали какие-то гарантии, короче, шла перестройка. Вдруг затеяли ломку структуры. Понастроили в городах, в столицах огромные шикарные здания. Из всех совкозов и колхозов лучших специалистов посадили в кабинеты, лишили возможности работать на земле. И все пошло в конечном счете прахом. Что было при Андропове? Допустим, Андропов хотел проводить реформы. Он брал определенные области, определенные регионы и пытался прокатать в них свои идеи, прежде чем распространять на все. При Горбачеве даже в области сельского хозяйства получилось по-другому. Он нетерпелив был. И поэтому зачем экспериментировать? Давайте сразу перестраивать. Был человек, который пытался что-то сделать в сельском хозяйстве. Секретарь ЦК КПСС Никонов, но его быстро убрали. То, что надо было перейти через тяжелое время, это безусловно. И что оно досталось именно Горбачеву, это тоже ясно. Но подготовки для такого воза у него не хватило. Да и амбиции подвели. И получилось то, что получилось. Собеседник. У меня два конкретных вопроса. Первый личного плана. Вы сказали, что избрание Михаила Сергеевича вы восприняли с чувством облегчения. И в то же время вы сказали, что уже в девятом году вы готовы были уйти в отставку, чувствуя свою бесполезность. Вы помните, когда между 85 и 89-м все-таки у вас возникло такое ощущение? Когда и в связи с чем? Автор. Реально это 89 год, когда я не то чтобы стал в какую-то оппозицию, но увидел некую бесполезность своего труда, конкретно связывая вот с чем. Причем опять оговариваюсь, что не воспринимайте это как сталинскую линию. Дело не в этом но, например, не понял и не только не понял, но и не получил объяснений второму витку развенчания культа личности. Это уже пережили. Пусть не все доделали, но отвлекать людей на борьбу с ведьмами от того, что у тебя, грубо говоря, под носом неблагополучно. А отвлекли фактически весь пропагандистский аппарат внутри страны, во всяком случае, от решения проблем насущных. Это сделано неосознанно, сделано сознательно, потому что не получалось в экономике и надо было куда-то отвлечь людей. Это не только мой взгляд. Знал тех, кто этот виток разрабатывал, их аргументацию. Не могло это не вызвать настороженности. Зачем повторять путь, который уже, казалось бы, прошли? Тогда возникло и усиливалось недоверие. Я присутствовал практически на всех больших совещаниях идеологических работников. Это было, как правило, с утра и до глубокой ночи. Виделась уже тогда двойственность позиции Горбачева. Одна речь сегодня — поддержка одних, на следующий день — поддержка иных. На пленумах Горбачев говорил об этом, требовали объяснений. Он уходил от них, угрожал отставкой, но искренним не был. Да и не мог быть, так как замысел перестройки был скрыт от партии. «Мне пришлось быть во многих так называемых «горячих точках». Алмата, Баку, Карабах, Ереван, Тбилиси, видеть происходившее на месте. Возьмите Тбилиси. Там особенно поражали оценки, которые давались на основании абсолютно придуманных фактов. Поясню свою мысль. Когда произошла трагедия в Тбилиси, погибло 16 человек. Она была спровоцирована абсолютно не теми людьми, которых затем обвиняли. Ее организовали те, кто потом пришли к власти в независимой Грузии, плюс те силы, которые хотели столкнуть Патяшвили с центром. Они родили версию о том, что гибель людей от того, что солдаты били их саперными лопатками. И это все. Шварнадзе прилетел туда, кстати говоря, с большим опозданием. И он начал эту линию проводить. Лопатки от лопаток погибли. Хотя от лопаток не погиб ни один человек. И даже раненых лопатками не было. Погибли все от удушья, отдавки в толпе. Когда Шеварднадзе выступил с этими лопатками, я ему сказал, что он находится в большом заблуждении. А он «Как заблуждение?» «Вот говорят люди». Я ему «Хорошо, тогда покажем кинофильм, который снят на площади во время этой давки». «Какой фильм?» «А кто вам дал право снимать?» Я ответил, что это наша обязанность документировать такого рода события, иначе мне сейчас разговаривать было не о чем. Привел его в комнату, где поставили аппаратуру и показали все, что было на площади. Там никаких жертв от лопаток не было. Но, тем не менее, версию лопаток поддержали. Она дошла до съезда народных депутатов СССР. И остался один генерал Родионов, который смело доказывал, что это не так. Когда комиссия Собчака закончила свою работу, я позвонил ему и сказал, что хотел бы свидетельствовать комиссии. Собчак ответил. «Нет, мы завершили работу. У нас полная ясность». Ему нужны были лопатки для компрометации армии, и не только ему. Показали фильм «Съезду» и что? С двуличием столкнулись и в Армении. Для меня, и не только для меня, были непонятны вопросы, связанные с Арменией и Азербайджаном, когда лидером или представителем Армении говорилось одно, а азербайджанцам другое. Рознь углублялась. В этом случае я склонен не столько даже Горбачева, если не обвинять, то упрекать, сколько, конечно, это все на совести Александра Николаевича Яковлева. Кстати, повтор развенчания культа тоже связан с его именем. Он его разжигал. Идти на это ни в коем случае нельзя было, если заботятся о единстве партии, единстве общественного мнения. Не потому, что надо было что-то приглаживать, а потому, что надо было на новых идеях работать». Собеседник. Речь идет о двух лицах, которые играли очень значительную роль в нашей политике, причем в самый драматический период в 89-91 годах. У меня ощущение, что, конечно, вы выражаете не только свою личную точку зрения, и поэтому хочется хотя бы зафиксировать эту позицию. Автор. Если говорить конкретно о Яковлеве, то скажу так. У нас были нормальные отношения, когда он занимал пост первого заместителя, заведующего отделом пропаганды, еще до отъезда в Канаду. Руководителей не было, и он фактически им являлся. Мы делали некоторые вещи вместе, причем достаточно деликатные для того времени, с точки зрения пропаганды. И хотя не все в аппарате хотели это воспринимать, но мы делали. У нас было полное понимание на сей счет. Когда он после Канады пришел в ЦК, казалось, тоже все нормально. Проблема возникла, когда начался повтор критики культа личности. Я насторожился, чувствовал, что выходим не на ту дорогу. Мы разовьем страсти, которые не нужны обществу, которые должно быть консолидировано на проведении перестройки. Нельзя подменять перестройку поиском ведьм. На этой почве мы с ним, если не расстались, то насторожились друг к другу были разговоры довольно неприятные. Первый — по поводу книги «Дети Арбата». Я к нему пришел и сказал, что эту книгу читал, книга выдуманная, хотя концепция очевидна. Опасна тем, что претендует на историческую правду. Яковлев во многом согласился. Тем не менее, дал команду быстро ее печатать. Вы помните, сколько миллионов тиража вышло с этой книги? Были и другие случаи, которые усиливали недоверие друг к другу, продолжавшиеся все последующее время. Он вызвал недоверие к себе именно тем, что некоторые его постулаты противоречили тому, что происходило в жизни. Опять двойная игра. Не хочу говорить о том, что было опубликовано, о его связях с американской разведкой и прочее. Я говорю о том, как он выглядит в моих глазах, его неискренность и даже то, что он сейчас пишет и делает — подтверждает эту его сторону. Антикоммунисты — люди разные, как и коммунисты. Убеждение убеждением рознь. Ренегаты остаются ренегатами. Затем его поездки по стране. Если ты имеешь взгляд, выскажи его, не вводи в заблуждение других. Тем более ты занимаешь такое положение. Люди готовы тебя слушать. Ты скажи, убеди. В общем, на этом образовался глубокий конфликт у него с теми, кто хотел видеть в перестройке совершенствование социализма, а не развал государства. Что касается Шеварднадзе, коль скоро я его тоже называл, все проще. Ему вообще нечего было делать в Министерстве иностранных дел, но он нужен был как проводник политики Горбачева. К чему она привела, говорить не стоит. Служил верно, но стране ли? МИД он вывел из-под контроля ЦК КПСС. Нередко отступал даже от утвержденных директив. В общем, резкое изменение произошло, когда Михаил Сергеевич стал президентом, когда он совместил посты. Он стремился к независимости от партии, от политбюро, и получил ее, став президентом СССР. Советская власть была замена президентской. Будем говорить откровенно, вопрос состоял в том, что в узком кругу вырабатывались идеи и не хотелось, чтобы их знали. Опять-таки, сокрытие не только замысла, но и практики перестройки. Собеседник. Тогда у меня последний вопрос. Наша политика в Персидском заливе, когда был кризис и потом война против Ирака, или же здесь, наоборот, не возникало таких неприятных эмоций и неожиданностей? Автор. Когда произошли афганские события, я был достаточно отдален от этого. У меня было абсолютно свое объяснение, почему это произошло. К сожалению, почему-то этот аргумент нигде потом не фигурировал. А может быть, у меня в памяти все это засело, и я подвержен просто влиянию памяти. В чем суть? У нас был с Ираном договор 1921 года, по которому определенно, что если в Иран входят какие-то иностранные войска – то мы идем на помощь. И наоборот, если мы идем в Иран, то идут навстречу те, кто этого не хочет. По этому договору советские войска вошли в Иран во время Отечественной войны. Договор не денонсирован. И когда американский флот вошел в Персидский залив, возникла угроза ввода войск в Иран. Это же было все рядом. Для себя объяснял, что наш шаг в сторону Афганистана вызван тем, чтобы предупредить ввод американских войск в Иран. Если бы такое случилось, то война вспыхнула бы сразу. И для того, чтобы не произошло столкновение на иранской земле, мы пошли в Афганистан, чтобы дать некую отмашку американцам. Эта тема почему-то не присутствовала как мотив ввода войск в Афганистан. Я говорил и с Фалиным, когда тот готовил материалы к съезду народных депутатов, и с Засоховым, докладывавшим съезду об афганских делах. Толком такой точки зрения никто не опроверг. Пробовал с громыко разговаривать, когда он уже был председателем Президиума Верховного Совета, но тот молча уходил от этого. Крючков не хотел на эту тему говорить. Вот войск в Афганистан себя оправдывал прежде всего именно этим. Я остаюсь на этой точке зрения. А уже потом, когда конфликт разразился в Персидском заливе, проявлена, на мой взгляд, абсолютная непоследовательность. Не знаю, к чему прием в Косово, но ситуация аналогичная. Считаю, что позиции, которую заняли, правильная. Может быть, для нас будут сложности, поскольку мы можем порвать с НАТО, но честнее. Честнее потому, что последовательны. А в случае с Персидским заливом, на мой взгляд, были абсолютно непоследовательны. Я не хочу говорить о том, какой в Ираке режим, но хочу говорить о последовательности чисто дипломатической. Конечно, нельзя не видеть сегодня, как Соединенные Штаты на Балканах демонстрируют рост своего влияния на мировую систему. Проблема Соединенных Штатов сейчас не в России. Они будут с Германией. Это моя точка зрения. Окончательно утвердятся новые участники НАТО в Европе. И мне кажется, следующим стоит вопрос перемещения американских войск в эти страны. Потому что Германия, они явно в тягости. Впереди Великая Германия. В Германии немало сил, которые не могут отказаться от политики реванша. Не случайно недавно Квасневский, когда его впрямую спросили, будут ли в Польше размещаться войска НАТО, только ответил, что речи быть не может о размещении ядерного оружия. Примечание. Этому не публиковавшемуся материалу несколько лет. В основе обработанной интервью 1998 года. Кадровый переворот Заметки об одном поколении – Хрущев, Брежнев и Шелепин. Во время похорон Семичастного в речи на траурном митинге Атарий Давидович Гацеридзе, в прошлом комсомольский работник, а затем генерал органов госбезопасности, весьма образованный специалист, неплохо проявивший себя после ухода из КГБ на работе в госплане СССР, говорил о том, что Семичастный принадлежал к поколению, которого... Побоялись доверить управлению государством. Тема это заслуживает освещения. Не приходилось видеть публикации или иных выступлений такого рода. Не претендуя на глубину, попробую изложить свое видение этой проблемы. Она действительно имела место в нашей недавней истории. После смерти Сталина Никита Сергеевич Хрущев объявил о необходимости омоложения руководящих кадров партии и государственного аппарата. Люди старше 50 лет, по его словам, уже ехали с ярмарки. Следовало ускорить процесс их отъезда, а на ярмарку зазывать молодых подготовленных людей. Возражение такая линия не вызывало, если бы ее осуществление не носило аврального характера. Постепенная смена поколений, безусловно, была бы полезной. Хрущев, правда, недолго настаивал на осуществлении объявленной кадровой политики и по мере утверждения во власти стал забывать дорогу с ярмарки. Но тогда, в конце 50-х, начале 60-х годов, приток молодых сил в руководство государством стал заметен. Среди пришедших выделились Шелепин, Машеров, Мазуров, Щербицкий, Егорычев, Миронов, Аджубей, многие другие. Естественно, что в первую очередь это были выходцы из Комсомола. Они составляли основной кадровый резерв партии, что закономерно. В целом, выбор Хрущева находил поддержку, хотя не избежал нареканий, мол, не только в Комсомоле есть талантливые люди. Чаще всего это слышалось из партийных коридоров, что тоже естественно. Карьера для любого чиновника не последнее дело. К концу 50-х Хрущев по существу решил кадровую проблему. Он перетасовал хозяйственных и государственных руководителей путем реорганизации министерств, образования сов-нархозов, изменения территориального деления в районном и областном звене. Затем была разрушена партийная структура. Образовались промышленные и сельские обкомы, горкомы и райкомы партии. Но это потом. Приток молодых сил оживил работу на многих направлениях. Жизнь активизировалась. Страна переживала период оттепели, рожденный 20-м съездом КПСС. Новые кадры, не связанные с прошлым, прежде всего с репрессиями 30-х годов, смело шли на решение важных проблем, стоявших перед государством, возглавили процесс демократизации общественной жизни. И именно в эти годы выдались те, что нарекли себя в последующем шестидесятниками. На эту тему написано немало и всякого. Смысл моего выступления не в этом. Среди выходцев из Комсомола ярко выделился Александр Николаевич Шелепин, возглавивший отдел партийных органов, а затем и Комитет госбезопасности при Совете министров СССР. Спустя два с лишним года он был избран секретарем ЦК КПСС. Остав председателем комитета партийно-государственного контроля, получил и пост заместителя председателя Совета Министров СССР. Он сосредоточил немалую власть в одних руках, учитывая то, что КГБ при Совете Министров возглавил его ближайший соратник по комсомолу Семичастный, а отдел административных органов ЦК КПСС Миронов, с которым у Шелепина сложились добрые отношения в период работы в КГБ. Миронов пришел в органы госбезопасности в 1951 году с партийной работы. Он был вторым секретарем Херсонского обкома КПСС и, проработав несколько лет на должности заместителя начальника военной контрразведки, возглавил Ленинградское управление КГБ. Министром охраны общественного порядка МВД стал Вадим Степанович Тюкунов, в прошлом первый секретарь Владимирского обкома ВЛКСМ. На 22-м съезде КПСС серьезные изменения произошли и составится составе КПСС. Он омолодился так же, как и партийные органы на местах. Немало руководящих кадров появилось в Москве и областях Российской Федерации из выходцев с Украины. Это движение началось вскоре после прихода Хрущева к власти. Новые люди активно включились в работу, проводя в жизнь внутреннюю и внешнюю политику, определенную съездом и осуществляемую Хрущевым. Казалось, впереди неомраченное кризисами будущее. Но на волне демократизации все заметнее стал вырастать культ личности Хрущева. Он все более концентрировал власть в своих руках, поощрял словословие в свой адрес, стал безапелльционен в суждениях и действиях, все чаще единолично решал важнейшие государственные дела. Вокруг него сложился круг приспешников, среди которых выделялся зять Алексей Иванович Аджубей, нередко подменявший собой руководство МИД СССР. Особую тревогу вызывали бесконечные реорганизации, не позволявшие вести дела, отвлекавшие кадры от повседневной работы. Вместе с тем появились тенденции вождизма. Под Халима сняли фильм «Наш Никита Сергеевич», провозгласили великое десятилетие правления Хрущева. Все это вызывало определенную настороженность, порождало сомнения в искренности лидера, объявлявшего одно, а на деле получалось совсем иное. Стало заметно и другое – взаимоотношения в руководящем звене. Молодые люди, призванные Хрущевым к руководству, решительно повели дело к исправлению ошибок прошлого – к демократическим преобразованием, начали поиск путей экономических решений, направленных на укрепление народного хозяйства, улучшение благосостояния людей. Они активно поддерживали Алексея Николаевича Косыгина, его активность в проведении экономической реформы. Однако начинания эти не находили поддержки Хрущева. Он продолжал линию бесконечных реорганизаций, пагубно влиявших на экономическое положение в стране. Нагляднее всего это проявилось в разрушении структуры Госплана СССР. Планирующий и контролирующий центр заменили отраслевыми структурами, стоявшими далеко от общегосударственных интересов. Развитие отрасли во многом стало определяться пробивной способностью ее руководителя. Пагубным оказалось и отсечение от Госплана проблем снабжения, контроля за ценами, стратегического планирования. Эти функции были переданы госснабу, госкомцен, различным государственным комитетам, комиссиям. Обнаружив, что такое положение разрушает роль государства в управлении экономикой, по инициативе Хрущева были созданы опять-таки отраслевые отделы в Совете министров. Они дублировали деятельность министерств и ведомств, поощряли центробежные устремления в руководстве народным хозяйством. В довершении всего по той же схеме сложилась и структура аппарата ЦК КПСС. Отделы по отраслям промышленности, сельского хозяйства завершили превращение центрального органа партии из политического в хозяйственный. ЦК КПСС подменил Совет Министров, президиум Верховного Совета СССР, ибо ни одно решение никто не мог принять без санкций соответствующего отдела ЦК КПСС. Естественно, что в такой ситуации политическим работникам партии предпочитались хозяйственники. Фактически, в то время был нарушен основной ленинский принцип управления советским государством – не допустить смешения партийных и государственных функций, не превратить партию в государственный аппарат. Партия должна решать задачу политического обеспечения проводимой государством внутренней и внешней политики, обеспечивать идеологическое воспитание общества. Партийное руководство осуществлялось через кадры, направляемые в государственные и хозяйственные органы. Кстати, еще на заре советской власти Ленин вел непримиримую борьбу с троцкистами, навязавшими партии роль государственного аппарата. Упоминая об этом потому, что Хрущев всегда ссылался на то, что свою политику он осуществляет строго по заветам Ленина. Сращивание партийного аппарата с государственным при Хрущеве стало первым шагом к разрушению структуры государственного управления. Все это серьезно сказалось и на будущем партии, и на будущем страны. Произошли серьезные изменения и в подборе кадров. Не стану говорить о расстановке кадров по принципу дружеских и родственных связей. Самым серьезным изъяном оказалось то, что с политической сцены стал устраняться профессиональный партийный работник. Человек, призванный политически обеспечивать решение задач, поставленных перед обществом, разъяснять политику партии, заботиться о жизни людей и их благосостоянии. Руководителями партийных комитетов в районах и городах все больше становились специалисты народного хозяйства. В этом не было бы ничего плохого, если бы они сочетали в себе специальную политическую подготовку. Появилось пренебрежение политической работы в массах. Партийная работа строилась вокруг решения хозяйственных дел. Собрания коммунистов превращались в производственные совещания. Характерно, что идеологическую работу во многих, если не в большинстве, райкомов и горкомов партии, да и во многих обкомах, возглавили женщины. Ничего плохого в этом бы не было, если бы в этом не проявлялось отношение к политической работе в массах, так важной для партии. Идеология не мужское дело. Забегая вперед, скажем, что в критические дни 90-х годов, когда на митинги вышли политические демагоги с нападками на советскую власть, людей, способных противостоять им в открытом митинговом бою перед массой людей, практически не оказалось. Они выпали из партийного авангарда. Мне вспоминаются беседы с Андроповым, когда он работал еще председателем КГБ СССР. Он крайне переживал утрату роли секретаря райкома партии как политического руководителя. Секретарь райкома, говорил он, не должен учить тому, как доить коров, ремонтировать комбайн или варить сталь. Для этого есть хозяйственные руководители. Но добиваться того, чтобы люди лучше делали свое дело, понимали, ради чего они призваны это делать, знать, что есть человек, который защитит их от произвола, поможет в беде. А это секретарь райкома его поведение – зеркало партии. Таких-то руководителей становилось все меньше. Это вело к отрыву от масс, от народа. Порождало недоверие населения к партийным органам и к партии в целом. Да и сама внутрипартийная жизнь теряла свою привлекательность, костеневала. Критический взгляд на происходящее в стране в партии выхода не находил, что порождало апатию партийных масс. Участие в партийной работе приобрело формальный характер. Естественно, что создавалась атмосфера не в пользу Хрущева. Авторитет, созданный на критике культа личности Сталина, падал. Нововведения Хрущева вызывали непонимание, а затем и сопротивление. Многие начинания не встречали той поддержки, которая являлась характерной для первых лет пребывания Хрущева на посту лидера партии. Первое серьезное столкновение произошло при принятии решения о создании вместо единых руководящих органов партии двух независимых – промышленных и сельских. По существу КПСС переставала быть единой. Против этого выступил в то время кандидат члена президиума ЦК КПСС, председатель Совета Министров Украины Щербицкий. Поддержки он не получил. Хотя недовольных такой реорганизации партии, а затем у советских органов, было хоть отбавляй. Щербицкий поплатился постом председателя правительства и, получив награду инфаркт, переехал в родной Днепропетровск. Но след его выступления сохранился. О нем в партии знали и поступок Владимира Васильевича высоко ценили. Тем временем подошел октябрь 1964 года. Хрущев был освобожден от занимаемой должности. Брежнев получил на пленуме ЦК КПСС полную поддержку. Его поддержала партия. Назначение на пост председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина, имевшего непререкаемый авторитет во всех слоях населения, еще более укрепило позиции вновь избранного руководителя партии. Среди тех, кто поддержал Брежнева, одной из главных ролей играл Александр Николаевич Шелепин. Вокруг него, как бывшего комсомольского лидера, естественно, сложилась группа молодых руководителей, поднявшихся на волне прихода Брежнева к власти и, надо сказать, активно его поддерживавших. Однако не все шло гладко. Молодые люди, не скрывая своей радости, всюду, кстати и не кстати, восхваляли Шелепина, что вызывало настраженность старшего поколения. Шелепин, к сожалению, недооценивал такой ситуации, а может быть ему и нравилось слыть Железным Шуриком. Вокруг Брежнева сложилась группа главным образом из числа работавших с ним в Днепропетровске и Молдавии Черненко, Щелоков, Тихонов, Кириленко, Цуканов, Грушевой, Епишев, Цвигун, Цинев и другие, занявших важные посты в партийном государственном аппарате. Они конфликтовали с выходцами из комсомола, боялись их роста и систематически доводили до Брежнева информацию о якобы вынашиваемых комсомольцами намерениях отстранить его от власти. Немало кивков делалось и в сторону Косыгина. Ложь обладает силой, а злонамеренная тем более. Так и случилось то, что случилось. Недоверие Брежнева росло прямо пропорционально развитию его физического недуга. Первым был удален с высоких постов Шелепин. Он был избран председателем ВЦСПС, а затем был назначен заместителем председателя Государственного комитета СССР по профтехобразованию, откуда и ушел на пенсию. Такая участь постигла и многих его сподвижников по комсомолу. Месяцев, Павлов, Семичастный, Тикунов, Мазуров в частности. Произошел новый кадровый переворот – Привезший к постарению кадров и ставший, безусловно, одной из основных причин застоя. На поверхности осталось несколько фигур, не определявших политику государства. К тому же они были одиноки. Урок Шелепина остался у многих в памяти. И здесь нельзя забыть Миронова. Он сыграл важную роль и в дни подготовки октябрьского 1964 года пленума ЦК КПСС и на самом пленуме, как заведующий отделом административных органов ЦК. Думаю, что не случись трагедии в Югославии, когда на второй день после пленума погибла в Белграде советская военная делегация, в составе которой он находился, многое могло бы сложиться по-иному. Николай Романович Миронов сумел бы стать человеком, который не допустил бы раскола между молодыми и стариками. А в партии он, безусловно, занял бы видное положение. Возвращаясь к словам, сказанным Гацаридзе, нельзя не согласиться с ним. Смена поколений в руководящем звене являлась жизненной потребностью. Приход молодых людей того поколения, которое воспитывалось в условиях войны, в период восстановления разрушенного войной народного хозяйства, имевшего опыта закалку, мог предотвратить многое. Прежде всего, они не боялись открыто признавать появившиеся изъяны в жизни общества искали пути выхода из ситуации, грозивших перерасти в конфликты население с властью. Они видели вставшие перед обществом проблемы и не стремились уходить от них, ни в пример старшему поколению. Шелепину пришлось разбираться с причинами массовых беспорядков в Мураме и Александровии, видеть Новочеркаск. Он немало занимался тем, как предотвратить коррупцию в государственном аппарате, хищение народного достояния. По его предложению расширялась сфера применения инициативных порывов молодежи, проявлялась забота о занятости молодых людей полезным делом, организации досуга. Он поддерживал восстановление памятников культуры, развитие на их базе туризма. Шелепинам мы обязаны возрождением Суздали и появлением Золотого кольца. Это не главное в его деятельности, но примером активности, наверное, служит. Яркой личностью проявил себя Машеров на посту первой спитрят ЦК Компартии Белоруссии. Он добился рассвета Белоруссии во всех отношениях. Думаю, что партизанская республика выиграла еще и потому, что основное ядро руководителей в республиканском и областном звене составляли люди, прошедшие горнила войны. Такого не было ни в одной республике, даже в областях РСФСР. Это были те люди, которым сама судьба предназначила ведущую роль в дальнейшем укреплении государства. И именно они могли подготовить смену себе, передать ей свой государственный и политический опыт, предотвратить приход во власть людей слабых или совсем неподготовленных для управления партией и государством. Сегодня другое время. Утраченного не вернешь. Но из всего прошедшего следует извлекать уроки. К управлению государством приходят новое поколение. Лучшие его представители, на мой взгляд, отличаются от тех, кто ворвался во власть в 90-е тем, что знают жизнь страны в новых условиях, прошли школу новой постсоциалистической жизни. Это важный опыт, так как приобретен в труде, а не в безудержной говорильне. Важно и то, что новые руководители обращаются к прошлому, к его наследию. Это радует стариков, не потерявших чувство ответственности за судьбу государства. Как бы кто ни оценивал год, прошедший после выборов на пост президента РФ Путина, нельзя не видеть положительного сдвига в сторону практических дел по укреплению государства. Выражается это в мерах по созданию, да, созданию, вертикали власти, повышении роли федеральных служб по борьбе с коррупцией. Очень похвальная инициатива в создании учебников в истории российского государства. Хорошо бы избежать прошлых ошибок, когда история писалась под сей момент, и искажались оценки исторических событий. Трудно переоценить решение президента в отношении выпускников педагогических вузов. Возврат молодых учителей-мужчин в школы – давно ожидаемое событие. Судя по всему, здесь кроется и первый шаг, выражающий заботу о молодых специалистах, оканчивающих высшие учебные заведения. Стоит напомнить, что жизнь требовала такого решения еще в советское время. В этих конкретных неброских решениях не таится ли то, что именуется преемственностью поколений? Ведь нельзя не видеть в них ответственности за прошлое, вдохнуть жизнь в оправдавшую себя систему образования и за будущее об интеллектуальном потенциале страны. Важно и то, что забота о сохранении территориальной целостности России проявляется во всех действиях руководителей, представляющих новую власть. Не все из этих действий популярны, например, война в Чечне. Но не уступать же тем, кто разрушает Россию, тем, кто вооружает и снабжает наемное войско так называемых боевиков. Последний пример Косово. Уступили – получили Македонию. Размышляя над этим, хочется утвердить себя в мысли, что преемственность поколений все-таки сохраняется как объективный процесс. Поднятая последним десятилетием пена осядет, и новое поколение руководителей, взяв нужное из прошлого и опираясь на прошлое, поведет дело к подлинному возрождению России. Опубликовано в журнале Российский кто есть кто, номер 5 за 2001 год. Роковые иллюзии Филипп Денисович, вы не однажды выступали по проблемам Холодной войны, в том числе и на страницах нашего журнала. Хотелось бы возвратиться к этой теме, имея в виду обстановку вокруг России, складывающуюся в нынешних условиях. История возникновения Холодной войны достаточно хорошо известна и инсценировала ее Запад кличем брошенным Уинстом Черчиллем в Фултоне. Он принадлежал к тем, кто не мог смириться с ростом авторитета Советского Союза после победы над фашистской Германией. И дело не только в том, что коммунисты стояли у власти. Россия и до октября 1917 года вызывала не лучшие чувства на Западе своей самобытностью и величием, своей раскрывающейся потенциальной мощью. Борьба с коммунизмом в послеоктябрьские годы во многом играла роль лозунга, скрывавшего подлинные цели. А они состояли и состоят в разрушении великого государства, способного противостоять гегамонистским соблазнам любой державы мира. Отсюда и характер холодной войны. Она изначально определилась как агрессия против своего бывшего союзника по антигитлеровской коалиции. Тому есть немало свидетельств. Они опубликованы в периодической печати, о них написаны книги, на них ссылались многие политики и общественные деятели, вырабатывая платформы и программы своей деятельности. Агрессивность Холодной войны выражалась в том, что она не была лишь идеологической конфронтацией. Пропаганда всеми средствами – печать, радио, телевидение – решала серьезные задачи разложения советского общества. Достаточно вспомнить деятельность комитета «Радио Свобода» программа которого не скрывала того, что целью этого пропагандистского центра является не пропаганда антикоммунизма, а достижение конструктивных изменений в стране, то есть в СССР. Холодная война не исключала и превращение ее в горячую. Наряду с пропагандистской агрессией строились планы и вооруженного нападения, не исключая атомного удара. Поражает циничность расчетов, содержавшихся в подобных планах. Вот что говорилось, в частности, в одном из них. Первый удар по 20 городам. Сбросить 133 атомные бомбы на 70 советских городов. Из них 8 на Москву и 7 на Ленинград. Сбросить 200 бомб и 250 тысяч тонн обычных бомб на 100 городов. Сбросить 300 атомных бомб. Предполагалось разрушить 85% промышленности СССР. Скрупулезно подсчитано, сколько миллионов людей погибнет после первого удара, второго, третьего. Однако после того, как в Советском Союзе была создана атомная бомба, страсти военного характера поутихли. Свидетельство тому заявление тогдашнего директора ЦРУ Даллеса. В конце 50-х годов он сетовал, что много потрачено средств на создание оружия, но скупились на расходы, связанные с подрывом СССР изнутри. Так, основными средствами холодной войны, не ослабляя давление на СССР открытой пропагандой, при решении задачи подрыва существующего в Советском Союзе государственного строя, стали нелегальные проникновения в страну. Поиск сил, способных стать на путь сотрудничества с западными спецслужбами, антисоветскими эмигрантскими центрами и иными к тому времени специально созданными формированиями. Рассказ о том, как это осуществлялось и кто оказался в числе пособников, тема отдельного интервью. Сейчас же надо сказать о том, что к противодействию такого рода проникновения в страну ни власть, ни общество оказались не готовы. Как же так? Тому много причин. Причин, приведших к распаду Советского Союза. Чем больше анализируешь события прошлого, начиная с октября, тем яснее вырисовывается, как величие возникшей в результате революции социалистической державы так и трагизм ее существования. Подумать только. Гражданская война, спровоцированная не внутренними силами, белое движение возникло потом. Интервенция, целью которой было прежде всего разорвать Российскую империю и поделить ее, как делят добычу гиены. Экономическая и политическая блокада. Разжигание вооруженных конфликтов на границах СССР. Наконец, война с фашистской Германией, ее союзниками и милитаристской Японией. Можно ли было в таких условиях осуществить то, что проглашала революция, построить социализм в таком виде, как его видели основоположники марксизма и продолжатели их дела? Гордиться следует даже тем, что сохранили государство в его исторически сложившихся границах, подготовили страну к тяжелейшей войне, победили, восстановили разрушенное войной хозяйство и утвердили страну великой державой мира. И советские люди гордились своими достижениями. Но гордости оказалось недостаточно для поступательного движения, для обеспечения продуманного развития экономики, укрепления общественных начал и государственного обустройства. Гордость позволила уверовать свое могущество в свою непобедимость. Критически оценить происходящее в стране, увидеть опасности, идущие извне, желающих не оказалось. Потому и запоздал столь важный вопрос, заданный Андроповым. В каком обществе мы живем? А жили в обществе, пользовавшемся накоплениями прошлого, заслугами тех, кто победил в октябре 17 и в мае 45-го, тех, кто трудом своим залечил раны войны, кровью и потом вывел страну в мировые лидеры. Их-то и предали сознательные или несознательные разрушители советского государства предали те, кому они верили и вручили свою судьбу. В их числе и тот, кто, предавая страну социализма, до последних дней держась за власть, трендыкал о своей верности социалистическому выбору. Именно он и его окружение воспользовались утвердившейся в народе и обществе уверенностью в отсутствии угроз великому государству. Пелена гордыня плотными шторами закрыла глаза той партии, которая обязана была первой бить тревогу и действовать. Мне вспоминается ноябрь 1990 года. Создана компартия РСФСР. Уже сам по себе это был шаг к развалу сложившейся структуры власти. Новые лидеры собрали первых секретарей горкомов и райкомов новой партии поучить их жизни. Выступали перед ними многие. Довелось и мне. Осмелился и здесь. В других аудиториях, менее значимых, уже говорил. Сказать о партии примерно так. Важно понять, что перед лицом грядущего раскола, так как партия обнажила свою неоднородность, надо сплотить наши ряды. Партия оказалась рыхлой. Что тут было? Трибуна качалась подо мной. Как рыхлой? Мы победу в Великой Отечественной одержали. Мы, мы — это из зала. Только одну фразу бросил в зал. Про отечественную вы не говорите. В ее окопах мне вручили партийный билет. Но осмелел. Партийные организации должны сплачивать людей, чтобы не допустить распада нашего государства. Процесс может наступить завтра и казаться необратимым. Зал затих, задумался. Но не над тем, что грозит государству, а как поступить с докладчиком. И теперь уместно вспомнить Ленина. Не для того, чтобы следовать традиции подтверждать все цитатами вожди. Нет. Ленина вряд ли стоит забывать даже рождающимся ныне социал-демократам вскоре после революции в партии большевиков возникла как он ее определил детская болезнь левизны в коммунизме одной из причин ее появления стала гордость за октябрьскую победу мы победили и все нипочем впереди только лавры ленин развенчивая гордыню призывал опуститься на грешную землю не впадать в зазнайство и шапка закидательства впереди не гладкая дорога а многие овраги и буйраки Может статься и так, что центр коммунистического движения переместится в Индию или Китай. Да, Россия в авангарде такого движения, но ничто не вечно. Заболев гордыней, переживем ли передачу эстафетной палочки? Эти предупреждения приходят в голову, когда оглядываюсь на послевоенную жизнь советского общества. Мы слишком долго праздновали победу и привыкли жить за ее счет. Лидеры упивались или наслаждались властью, отбрасывая всю информацию об угрозах извне, о процессах в стране, могущих посеять недоверие к властям, нарушить стабильность в государстве. Не только руководители государства были поражены вирусом непобедимости. Болезнь поразила общество. Можно простить заблуждающихся, можно даже простить и тех, кто, повседневно, повторяя Ленина, призывая следовать его заветам, все дальше уходили влюбование собой. Но нельзя простить тех, кто стал сознательно на путь разрушения государства, призывая к возврату, к Ленину, клеймя отступников от его учения. Кого конкретно вы имеете в виду? Вы понимаете, что речь идет о Михаиле Сергеевиче Горбачеве и его ближайших соратниках. Не могу утверждать, были ли они агентами, но то, что их действия в конечном счете совпали с планами западных спецслужб и политиков, очевидно. Горбачев вообще поражал своей двойственностью. Вспоминаются сегодня его встречи с руководителями средств массовой информации. Он любил проводить их. Как правило, они начинались где-то в 10 утра и заканчивались поздно вечером. Говорили много и обо всем. Больше всех, конечно, Михаил Сергеевич. И характерно, что спустя день в отчетах о таких встречах все выглядело наоборот. Если Горбачев одобрял, к примеру, коллективизацию, делая реверанс в сторону писателей, защищавших колхозы, то в отчетных публикациях излагалась совсем другая трактовка. Да разве только на встречах? В период, когда стал очевидным рост сепаратизма в стране, Горбачев решил изобразить из себя борца за сохранение единого государства. Были изданы грозные указы о борьбе с сепаратистскими настроениями, решительно осуждающими действия руководителей республик советской Прибалтики, явно ставших на путь выхода из состава СССР, требующих мер подавления от органов правопорядка. Расскажу о подготовке одного из мероприятий, относящихся к разряду решительных мер. Речь шла о недопущении ликвидации советской власти в Латвии. Это был конец 1990 года. Латвию любил и люблю. Еще в годы войны, осенью 1944 года, пришлось пройти всю ее с востока на запад. Даже в боевых походах, любуясь ее прекрасными ландшафтами, ощущал доброту жителей Латгалии и Витземы. В Курляндии встретил День Победы. Никогда не уйдет из памяти переход через Лубанские болота. Что это такое, можно судить по фильму «О здесь тихие». Но главное, люди Латвии, их отзывчивость и приветливость, сохранение достоинства и честное отношение к дружбе, верность данному слову. Пишу, а перед глазами проявляется облик Бориса Карловича Пуга, скромного до щепетильности, спокойного во всех ситуациях, Всегда и на посту секретаря ЦК ВЛКСМ, и председателя КГБ Республики, и первого секретаря ЦК Компартии Латвии, и в ЦК КПСС, и в МВД СССР, прожавшего своей культурой, умением вести себя в обществе, то есть с тем, что принято ныне именовать интеллигентностью. Он участвовал во встрече у Горбачева, где решалось быть или не быть упомянутой акцией. Встреча состоялась по нашему с настоянию. Мы считали, что Горбачев должен знать суть акции, осуществляемой по его указанию, видеть ее возможные последствия и, как президент, дать на нее правовое согласие. Не скрою, что к тому времени президент уже успел зарекомендовать себя неведающим о том, что происходит в стране, если общественность хотела иметь достоверную информацию. Для него, как снег на голову, обрушились события в Тбилиси в апреле 1989 года. Он не знал о том, что вот-вот вспыхнет Карабахский конфликт. Да и в других случаях уклонялся от того, чтобы принять на себя хотя бы малую часть ответственности за происходящее в стране. А посему, когда он сказал Крючкову, доложившему ему о готовности к проведению акции, «Действуйте!» Мы просили его принять нас для подробного доклада. И доложили, получили одобрение. Особенно настойчив был Эдуард Амвросиевич Шеварнадзе. Он сказал даже, что хорошо бы эту акцию начать с Грузии, где у власти был Гамсахурдия. Но здесь вышла заминка. Мы попросили не только устного разрешения. Горбачев и Шварнадзе высказали удивление. До сих пор звучат слова шварнадзе Зачем? Это акция спецслужб. Она не должна санкционироваться государством. В каком положении окажется МИД? Горбачев. Но я же даю свое согласие. Мало, Михаил Сергеевич, ибо эта акция не спецслужб, а государственной власти. Она наводит порядок в стране, а спецслужбы и армия выполняют ее волю. По предложению Горбачева, окончательное решение отложили на неделю, затем еще на неделю. Стало ясно, что президент смел тогда, когда есть на кого свалить вину. Не знаю, что происходило в августе 1991 года, но когда случились события, названные путчем, Мне вспомнилось то совещание в Кремле. Но мы несколько отклонились от темы. Вывели речь о том, что зараженные вирусом непобедимости, а еще добавим и непогрешимости, руководители страны недооценивали угрозы советскому государству. Да, но во времена Горбачева была уже иная картина. Разрушение созданного поколениями уже шло. Распад государства начался. Обруч, сплачивавший общество, каким являлась партия, уподоблялся старой резинке на поношенном белье. В этих условиях Горбачев рвал эту резинку и одновременно бил и по тем силам, которые искали выход из создавшегося положения. На всякую информацию о действиях Запада, подталкивавшего разрушительный процесс, о гибельных для страны внутренних сложностях, у Горбачева был один ответ. Комитет госбезопасности драматизирует обстановку. А драматизировал ее не только комитет. Об этом били тревогу многие честные люди, понявшие надвигающуюся беду. Причем же, вы спросите, гордыня? А при том, что придя к власти, Горбачеву удалось найти поддержку своей политики у тех, кто верил в вечную непобедимость государства. Перестройка, замысел которой стал очевиден через пять лет, явилась великим обманом. Плоды победы оставались в воспоминаниях доживающих свой век ветеранов. Но горечь не только в этом. Печально, но надо признать, что в обмане участвовали и люди, беспредельно верившие по традиции воспитанной партии своим вождям и лидерам. Опомнились потом, но поздно. В число их отношу и себя. Как и другим. Мне приходилось утверждать необходимость и полезность перестройки, голосовать за неизвестные мне реформы, порожденные новым мышлением, мышлением Мы, я, готовы каяться за свое. Но готовы каяться те, кто сознательно разрушил единое государство, воспользовавшись промахами, создавших и укреплявших государство предшественников. Вряд ли. Вы так сказали о гордости, что ловишь себя на чувстве опасности гордиться России. Не надо. Гордость необходима и качество патриота. России нельзя не гордиться, в нее надо верить. Не мои слова, Федора Ивановича Тютчева. Но гордость требует не любования России, а заботы о ее судьбе, ее укрепления, постоянного труда на ее благо. Не впадать в гордыню, видеть и предотвращать опасности, грозящей родине. Они есть и сегодня? Безусловно, есть. Россия продолжает оставаться объектом экспансии. Теперь стало достаточно очевидно что не характер государственного строя тому вина. Россия, как неколебимый феномен земной цивилизации, вызывает нетерпимость к ее прежде всего духовному величию. Ей не прощает даже того, что сделала она для существования нынешних процветающих государств не только Европы. Не станем углубляться в историю. Достаточно напомнить о роли России, предотвратившей татаро-монгольское нашествие на Европу, Спасение человечества от фашистского порабощения. А разве не Россия поддержала нарождавшиеся Соединенные Штаты Северной Америки? Но факт остается фактом. Холодная война не стала завершенной после гибели советского государства. И инициатором ее, как и в советское время, является не Россия. Известно, кому не нравится сохранение ее государственной целостности. Кому хочется разломать ее, раздробить. Желания подобного рода не скрывают. имея в виду такие публикации, как книги Бжезинского. Вы и говорили о том, что руководители советского государства не хотели видеть опасность, таившуюся в холодной войне. А считается ли с такой опасностью руководство России? С удовлетворением отвечу. Да, меня радует, что в отличие от последнего десятилетия Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в числе первоочередных задач видит сохранение территориальной целостности России. Его действия в этом направлении нельзя не поддерживать. Тяжелая война. Да, война в Чечне. Хотелось бы избежать ее или хотя бы побыстрее закончить. Но ее ведут против нас не чеченцы, а наемники. Мы воюем с наемным вооруженным формированием. Воюем, защищая территориальную целостность России. Нанимающих и содержащих наемников не называют. Наверное, по дипломатическим соображениям. Но они есть, и они известны. Думаю, что итоги визита президента в Японию также говорят о его заботе по сохранению территории российского государства. Видение угроз, направленных против России, определило, на мой взгляд, и суть предложений, высказанных Путиным на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. В частности, поддержки самой ООН как инструмента сохранения мира, как силы, способные противостоять агрессии. В этом проявляется неагрессивность России, выраженность желание не идти по дороге конфронтации, желание жить в мире. Чем-то это напоминает призывы Литвинова, наркома иностранных дел СССР в Лиге наций, о необходимости объединить усилия против нараставшей фашистской угрозы. Их созвучие понятно. Мы предлагаем мир и сотрудничество. И не потому, что мы слабы. К войне Россия никогда не звала. Почему же, на ваш взгляд, столь нетерпимые к инициативам президента некоторые политические группировки в нашей стране, неуемная критика, подчас нескрываемо злобная некоторых средств массовой информации? Можно на сей счет говорить долго, а потому нудно. Лучше сошлюсь на то, что сказал английский писатель Тролоп еще в 1857 году. В романе «Борчесские башни» он писал «Что может быть приятнее жизни филитониста или лидера оппозиции?» Метать грома в людей, стоящих у власти, указывать на недостатки всех новшеств, отыскивать дыры в каждом сюртюке, негодовать, язвить, вышучивать, морализовать, презирать, губить прохладной похвалой или сокрушать неприкрытой ложью. Что может быть легче, когда критик ни за что не отвечает? Чем не сегодняшний день? Опубликовано в журнале российский «Кто есть кто?» номер 5 за 2000 год. Почему проиграли холодную войну? Беседа с Александром Бондаренко. Совсем еще недавно говорилось, что коммунизм – это светлое будущее человечества, а сегодня утверждается, что социалистический путь развития тупиковый. Причем, если первый тезис выглядел чисто гипотетически, то второй вроде бы подтверждает сокрушением СССР и всей восточноевропейской коммунистической системы. Вывод отсюда может быть только один. Россия, как и всем прочим странам, определена своя роль в системе глобального мира, построенного в интересах определенного количества семейств, Ну, а лозунг социалистического государства «все для блага человека» должен быть позабыт напрочь. Кажется, все предельно ясно, и многие, очень многие наши соотечественники в это уже поверили. Поверили, позабыв о том, что именно следуя путем социалистического развития, Россия в невиданно короткие сроки вышла в число мировых лидеров, сокрушила военную мощь гитлеровской Германии. Создала суперсовременную экономику, лучшие в мире системы обучения, здравоохранения и социального обеспечения. Казалось бы, процесс поступательного развития должен был продолжаться и к концу 20-го столетия. СССР мог стать абсолютно мировым лидером. Однако в какое-то время в нашем государственном механизме что-то словно бы сломалось. Началась пробуксовка и процесс социалистического развития завершился позорной предательской перестройкой. В результате в памяти многих советские времена остались в образе пустых прилавков и огромных очередей. То есть именно того бытового момента, к которому никому возвращаться не хочется. Выводы отсюда очевидны. Однако мыслящего нашего соотечественника давно уже не удовлетворяют лежащие на поверхности выводы и элементарные решения. Слишком уж все это похоже на заданность. Так что вопрос, почему же в действительности погиб СССР, по-настоящему интересует многих. Поэтому мы и обратились к давнему другу красной звезды Филиппу Денисовичу Бабкову, который в советские времена фактически создавал и возглавлял пятое идеологическое управление КГБ СССР. Бабков. Действительно, Тема эта еще очень долго будет своевременной. Можно говорить о людях, виновниках этого распада. Можно о неправильности политики, о том, кто и как ее делал. Но лучше посмотреть, что происходило на всем протяжении жизни советского государства. Бондаренко, то есть начинать с Октябрьской революции, сейчас установилась точка зрения, что для России это была самая большая трагедия 20 века. Вот даже праздник отменились. Бабков, когда говорят, что, придя к власти, большевики сразу начали губить Россию, это достаточно спорно. Утверждают, что они развалили Россию территориально, но надо вспомнить, что она распалась после февраля 1917 года. Тогда образовались независимые Украина, Белоруссия, Грузия и все прочие. После октября начали собирать исконную Россию, и она была собрана за исключением Прибалтики, Финляндии и Польши в рамках бывшего имперского государства. Можно спорить, какие были лозунги. Право на отделение, право выхода, но это другой вопрос. Бондаренко. Но почему? Некоторые сейчас даже именуют СССР тюрьмой народов. Разве наши республики имели реальное право на самоопределение? Бабков. Вспомните Финляндию, вспомните Польшу. Бондаренко. В те времена – да, а в последующем – Бабков. Думаю, в последующие годы это могло быть тоже. Мы просто не знаем фактов, когда бы они отделялись. Если бы у нас был пример того, что мы кому-то запретили, тогда другой вопрос. Но поверьте, я не думаю, чтобы какое-либо государство стремилось показать миру, что от него можно чего-то оторвать. Бондаренко. Буквально сразу после октября началась русская смута, гражданская война ставшей одной из самых больших национальных трагедий. Бабков. Она, если внимательно посмотреть, возникла не потому, что большевики ее затеяли, а потому, что с первых же дней после Октябрьской революции в России начали скалачиваться силы, которые выступили против большевиков. Сколачивали эти силы иностранные посольства, прежде всего англичане. Бондаренко. Да, они на протяжении многих веков участвовали в нашей политике, вплоть до проплаты цареубийства 1801 года. Бабков, вот именно. Так что в том, что поднялось белое движение, сыграли немалую роль именно западные государства. Это совершенно четко известно и ясно. Но согласитесь, большевики не могли бы выиграть гражданскую войну, если бы их в этой войне не поддерживал народ. И вообще, если бы не было такой поддержки, то вряд ли большевики остались бы у власти. Против белых интервентов воевала большая часть народа. Бондаренко. И в это же время, как известно, большевики развернули в стране красный террор. Бобков. О красном терроре я сейчас бы не говорил. Во-первых, он не был скрываем. Во-вторых, рядом с красным был белый террор. Более того, красный террор был все-таки ответом на белый. Так что сейчас трудно сказать, сколько всего народу погибло и кто там виновник. Но я думаю, что Деникин расстрелял не меньше, чем Тухачевский. Когда мы говорим, что в Крыму расстреляли белых офицеров, не надо забывать, что в период власти Врангеля там же было расстреляно не меньше сторонников красных. А Колчак в Сибири? Это был террор при взятии территории, это была революция. Вспомним Англию в период Кромвеля, вспомним Великую Французскую революцию. Разве не то же самое? Я никого не хочу оправдывать и не скажу, что я безразлично к этому отношусь, но так было суждено самой революционной логикой. Бондаренко Да, власти, придержащие, порой не понимают, что терпение народа не безгранично и бунт, бессмысленный и беспощадный, становится объективной реальностью. Хорошо, тогда мы уходим от крайности революции и обращаемся к тому, что называлось процессом социалистического строительства. Бабков, правильно, это наиболее важный вопрос. Процесс строительства государства у нас по-разному освещается, но мы должны четко видеть – Что хотела делать власть, пришедшая после октября? Ее курс выражается в ленинских положениях. Что говорил Ленин после октября? Он говорил, что мы обрели самую демократическую передовую власть, советскую власть. Она должна опираться на серьезную экономику. Такой серьезной экономикой может быть государственный капитализм. Если мы подведем под советскую власть государственный капитализм Германии, то это будет две трети социализма. Это ленинское положение совершенно забыто. А Ленин об этом четко говорил во многих своих выступлениях и в основу именно это закладывал. Бондаренко. Филипп Денисович, давайте обратимся к цитатам. Бобков. Хорошо. Вспомним одну из известнейших работ Ленина. Очередные задачи советской власти. Вы, конечно, ее изучали. Бондаренко. Ну, конечно, конспектировал. Бобков. Понятно. Так о чем там Владимир Ильич писал, что самое главное сейчас задача учиться торговать? Это что, разве не рыночная экономика? Ленин исходил из того, что рыночная экономика существует и при социализме. И потому мы ошибаемся, говоря, что НЭП была вынужденной. Никакой она не была вынужденной. Это политика. Бондаренко. Позвольте, большевики победили под лозунгами «фабрики рабочим земля крестьянам». Почему же государственный капитализм нужен был? бабков Потому что экономику надо было развивать прежде всего за счет развития тяжелой промышленности. Без машиностроения экономика не поднимется, и частник тяжелую промышленность не поднимет. Потому что при капитализме он будет делать то, что даст прибыль через год-два. А вкладывать деньги в то, что тебе даст результаты через 10 лет, никто не хочет. Бондаренко Да, опыт нашей приватизации лучше тому доказательства. Такие уникальные предприятия угробили. Но пока труба качает, это никого не волнует. Бабков Так что вы понимаете, почему Ленин ориентировался именно на государственный капитализм? Кстати, благодаря тому, что государство взяло в руки тяжелую промышленность, Рузвельт вывел из кризиса Соединенные Штаты. После Второй мировой войны в Великобритании национализировали угольную промышленность. Видите, это не только ленинская и другие к подобной практике прибегали. Бондаренко. Ну а почему тогда, по вашему мнению, страна ушла с этого пути? Бабков. Думаю, это произошло из-за военной угрозы. Она очень сильно стала звучать уже в последний год жизни Ленина, а после его смерти особенно. Явно было видно, что готовится военный марш на советское государство. Надо было решать вопрос. Или мы будем защищаться, или мы будем уходить, терять свою самостоятельность. Бондаренко. То есть было необходимо интенсифицировать развитие страны. Бобков. Да, и тут надо было решать. Или мы прекращаем развивать социалистическое государство и идем со своим сырьем на поклон к Западу. Или мы всесторонне укрепляем и развиваем это государство. Так возник вопрос о возможности построения социализма в одной стране. Это в известной мере был отказ от того положения, которое существовало у Ленина о мировой революции. Именно здесь началась наша внутренняя политическая борьба. Сталина стали обвинять в том, что он, отказываясь от мировой революции, уходит от марксизма. А на нее уже нельзя было рассчитывать, особенно после ноября 1923 года, когда был полный провал революции в Германии. Ясно было, что мировая революция не скоро состоится, и поэтому нам надо было либо жертвовать для нее Россией, либо закреплять то, чего мы добились в октябре 1917 года – строить социалистическое государство в одной стране. Бондаренко. Так и строили бы рыночным государственно-капиталистическим путем. Бобков. Нет, это было трудно, потому что мы были в полной изоляции. У нас не было ни экономической, ни финансовой, никакой и ниоткуда поддержки. Мы опирались только на то, что есть у нас. Отсюда пошла жестокая экономическая политика. Мы провели тяжелейшую коллективизацию и индустриализацию. Бондаренко. И все это за счет огромных жертв в стране. Бабков. Да и сейчас это все можно осуждать, но это одна сторона дела. Другая страна, нам нужно было выжить все внутренние средства, чтобы создать тяжелую промышленность. И мы фактически за 8 лет создали все то, что имели в 1940 году. И в войне мы победили именно потому, что создали государство. Было чем побеждать. Конечно, на пути создания этого государства были жертвы, излишние жертвы. Но кто его знает? Как можно было действовать иначе, и что бы в ином случае получилось? Ведь наш путь – это путь первопроходцев. Бондаренко. Возвращаюсь к ранее сказанному вами о политической борьбе в нашем обществе. Сталин говорил, что по мере укрепления социализма эта борьба будет нарастать. Так ли это получилось в действительности? Бабков. Не думаю, что этот тезис точно был сформулирован. Но в связи с вот этой ситуацией, куда идти на том этапе, это было так. Но я не сказал бы о том, что она продолжалась на протяжении всего существования советского государства. Вообще есть некоторые вещи, по которым надо возвращаться к точности формулировок. Мы сейчас, например, широко используем выражение «кадры решают все». А ведь Сталин говорил «кадры, овладевшие техникой, решают все». Бондаренко. Действительно, это совсем другие кадры. Бабков. И в СССР по-настоящему заботились о подготовке этих кадров. За годы существования советской власти мы имели достаточно высокий процент людей с высшим образованием. Страна училась. Училась на протяжении всего времени. Хотя нам всегда было тяжело, и не только потому, что первопроходцам, каковыми мы в полном смысле слова были, легко не бывает. Мог быть и другой путь, но мы другого пути не нашли. Выбрали этот. Бондаренко Но почему в самые трудные времена система работала гораздо лучше, нежели в последующие, гораздо более спокойные годы? Бабков. Действительно, после победы мы могли развиваться в условиях мира. После того, когда мы получили атомную бомбу, мировой мир был виден на многие годы. Тут как раз можно было снять напряжение в экономике, определить новые ориентиры развития социалистического государства. Политэкономы пришли к выводу о необходимости учитывать действия объективных законов экономического развития при социализме, снять с экономики пресс государственного давления. Среди этих законов стоит выделить закон стоимости при социализме. Это рыночный закон? Безусловно. К сожалению, в последующие годы этот вывод развития не получил, потому что от этого закона мы, начиная уже с 1953 года, стали уходить все дальше бондаренко смена власти в нашей стране почти всегда приводит к перемене курса по всем направлениям бабков да к сожалению хрущев немало сделал для восстановления прав реабилитации невинно репрессированных но в экономическом плане много было таких вещей которые нас уводили от того чтобы развивать экономику в строгом соответствии с объективными экономическими законами например были ликвидированы всякая личная частная собственность промысловая кооперация, приусадебные участки, и это привело к тому, что вся масса людей стала жить на иждивении государства. Нужно было поднять урожай, и началось освоение целины. В результате мы бросили центральную Россию, а фактически всех профессионалов увезли в Казахстан. Я вообще вам так скажу. При Хрущеве, по существу, шло ослабление власти Советов. Бондаренко Есть версия, Красная Звезда об этом писала, что Сталин якобы пытался возродить Российскую империю. Но Хрущев? Бабков. Трудно сказать, что именно хотел Сталин. Но советскую власть он не ликвидировал. А вот после его смерти советскую власть постепенно заменили партийной. Потом президентской. Известно, что на 17-м съезде партии в ЦК были ликвидированы функциональные отделы. Они возродились только в военное время, потому что аппарат ЦК стал аппаратом ГКО. Но когда кончилась война, примерно через год вновь началась ликвидация функциональных отделов. Партия превращалась в политический орган, управление агитацией и пропагандой, порторка работой, иностранными делами, а вся власть уходила в Советы. Бондаренко. И так продолжалось до пришествия на власть Хрущева, бабков Да, после смерти Сталина сразу же были воссозданы функциональные отделы, а партия стала властной структурой. Причем власть ЦК отличалась тем, что была безответственной. Без этой власти ничего нельзя было решить. Но когда решали не так, то отвечал Совет, а не партийная власть. Таким образом произошла подмена советской власти партийной властью, и Советы все время отодвигались все дальше и дальше от управления государством особенно на местах. Мандаренко. Однако ведь и сама партия, как известно, в это время существенно изменялась. Бабков. Я сказал бы, что кроме ликвидации советской власти шла и ликвидация партии, фактическое раздвоение партии на сельскую и рабочую. Это создавало несколько другую партию. И вообще мы говорили, партия рабочего класса. Между тем, за это время у нас... В самом рабочем классе произошли большие изменения. Инженер нередко работал как квалифицированный рабочий, получал как инженер и в партию его не принимали, потому что он номинально нерабочий. То есть человеку, который создавал какие-то сложнейшие машины, в партию прийти было труднее, чем слесарю-сантехнику. И что? Это шло на пользу партии? Почему у нас младшие научные сотрудники в большинстве своем оказались в некоторой оппозиции? Потому что имели вот такие определенные ограничения не только в заработной плате, но и вообще. Бондаренко. Причем сами партийные собрания, насколько помнится, постепенно превращались в производственные совещания. Бабков. И это верно. Мы стали работать на частностях ушли от теории марксизма так, что основной путь развития нашего государства потерял свою методологическую основу. Бондаренко. Если бы мы с вами писали соответствующую статью для учебника истории, то можно было бы обозначить жирным шрифтом. Причина номер один. Постепенная деградация правящей партии. Впрочем, вопрос на ту же тему. Когда у нас в стране появилась партийная элита? Бабков. Думаю, это произошло уже вскоре после смерти Сталина. Стала возрождаться система подарков преимущества в обеспечении. Потом появилась небрежность в отношении к трудящимся, к их заявлениям. Все это неизбежно отдаляло руководство от народа. В последние годы секретари обкомов, ответственные работники, в основном отдыхали за границей, правда, по приглашению к Компартии. Стал появляться новый образ жизни – шло расслоение общества. Хотя и Хрущев в свое время пытался что-то выправить, и Брежнев в первые свои годы был очень активен. Ему было очень трудно, многие вещи надо было поправлять. А как только он начинал поправлять, все кричали, что это возврат к сталинизму. Бондаренко. Он прислушивался к этой критике? Бобков. Прислушивался. Когда же Брежнев фактически вышел из строя, то его окружение, боясь его ухода, и цепляясь за власть, и повело страну к развалу, отойдя от многих принципов социализма. Бондаренко. В общем, роль личности оказывалась главенствующей. Тут в очередной раз приходят мысли, что Юрий Владимирович Андропов мог спасти СССР, чтобы сейчас не пытались говорить о тщетности таких попыток и каких-то тайных помыслах председателя КГБ. Бабков. Андропов был не только убежденным коммунистом, но и очень трезвым реалистом-прагматиком. Вот говорят, что он автор «Перестройки». Это ерунда. Когда Юрий Владимирович стал генеральным секретарем, то в своей первой и, к сожалению, единственной работе он сразу вернулся к Марксу. Сразу. Он сказал, что надо посмотреть на то, в каком обществе мы живем, и по Марксу определить, что нам теперь следует делать. Бондаренко У вас с Андроповым были личные разговоры на эту тему? Бабков. Он не говорил, что мы должны разобраться в том, какой у нас социализм, что, наверное, в социализме у нас можно и нужно что-то корректировать, поправлять, модернизировать, развивать, но ведь другого социализма в мире нет, и никто не знает, каким он должен быть в идеале. А потому нам надо разобраться, что у нас есть и идти дальше. Именно так поступает первопроходец». Перестраивать социализм Антропов не собирался. Бондаренко. А Горбачев собирался? Бабков. Думаю, даже он вам на этот вопрос не ответит. Все тогда понимали, что нужно было что-то улучшать, совершенствовать. Однако прорабы перестройки не продолжили пути первопроходцев строительства социалистического государства. Сознательно или же по иным причинам под лозунгами «Возврат к Ленину» социализм с человеческим лицом, начался откровенный возврат к капитализму. Прямую дорогу к нему открыла Беловежская пуща, которая отвечала также стремлением Запада, стремившегося путем горячих и холодных войн изменить конституционный строй в СССР. Возможно, именно поэтому лица, подписавшие в Беловежье антиконституционный акт, сначала доложили об этом президенту США, а уж затем СССР. Первый из президентов искренне поздравил разрушителей, а второй преспокойно ушел в отставку. «Поначалу мы все исходили из того, что работаем на улучшение социализма. Когда увидели, что эта перестройка ведет к капитализму, вот тут начался раскол нашей коммунистической партии, которая, к сожалению, в то время страшно рыхлая была». Бондаренко «Тогда, может быть, сформулируем причину номер два?» о том, что социалистическая система может быть эффективна только в каких-то экстремальных обстоятельствах существования государства? Бабков. А вы не спешите с выводами? По моему убеждению, разговор о том, что социализм ликвидирован, не имеет под собой основы, и социалистический строй рано или поздно все равно будет развиваться. Только, видимо, не у нас. Бондаренко. Где же тогда? Бабков. Вы разве не знаете, что то, что сейчас делает Китай, это и есть социалистический путь? Причем основанный на ленинских марксистских принципах. Китайцы от марксизма не отказались. Почитайте Дэн Сяопина. Кстати, они очень внимательно изучают наш опыт, очень аккуратно относятся к нашему социалистическому прошлому, совершенно не подвергая его никакой критике. Но повторять наши ошибки не хотят. И не повторят, будьте уверены. Бондаренко. Да, это не мы, которые с петровских времен бездумно примеряют западные обноски и тем счастливы. Но ведь про китайский социализм мы даже при советской власти как-то не очень говорили. Бабков. В 1921 году, когда левые коммунисты шумели, что мы вот-вот совершим мировую революцию, Ленин сказал, что нам надо взвесить очень многое и прежде всего не зазнаваться. Мол, мы считаем, что уже никогда не будем в каком-то арьергарде. Но не исключено, что центр тяжести коммунистического движения переместится в Индию или в Китай. И мы должны быть готовы это пережить. Не пережили. Как только центр стал перемещаться, мы сразу на смерть порвали все отношения с Китаем в 1956 году. Так что Китай сейчас идет социалистическим курсом с учетом того, что было у нас. В основе успешного развития – ленинское положение, народная власть и государственный капитализм. Бондаренко. Сейчас много говорится о том, что в крушении СССР большую роль сыграли различные западные спецслужбы. Бобков. Конечно, они очень много сделали, чтобы развалить Советский Союз. Но эту работу вели не только спецслужбы. Это была продуманная политика всего Запада. Это была правительственная политика государств, а спецслужбы были исполнителями. Вся беда в том, что у нас в государстве и в партии не было придано серьезного значения холодной войне. Бондаренко. Разве? По-моему, только об этом наши международники и писали. Достаточно вспомнить классику жанра книгу «Ненависть» Виталия Коротича. Бабков. Действительно, о том, что холодная война идет, говорилось все время. Еще писали, что у них негров вешают. Но серьезной контрпропаганды, серьезного противодействия практически не было. Кстати, названная вами книга была исключением. В ней очень убедительно рассказывалось, как американцы нас ненавидят. Но по существу мы находились в слабой обороне. Хотя наши спецслужбы довольно активно боролись против идеологической экспансии, но дело в том, что должна была быть государственная политика. Она прежде всего должна была выражаться не в том, что нам надо их критиковать. Мы должны были видеть и знать, что используют западные спецслужбы в борьбе против нас. Бондаренко. Естественный вопрос. А что они использовали? Бобков. В частности, и спецслужбы, и западные государства очень серьезно использовали межнациональные отношения. У нас в это время уже было достаточно промахов. Мы их видели и беду эту в будущем ощущали. Было ясно, что если мы не сможем своевременно реагировать на начинавшиеся межнациональные распри, мы очень многое потеряем. Мы все охотно пили за дружбу народов, клялись в этой дружбе, но как только разъезжались по своим квартирам, эта дружба оставалась в застолье. Между тем, на радиостанции Свобода были 22 национальные редакции, работавшие на СССР на национальных языках Советского Союза. И они вели пропаганду именно в этом ключе. Бондаренко. Но разве высшее партийное руководство не реагировало на информацию КГБ? Бабков. Помню такой случай. Мы как-то по Эстонии посмотрели всю ситуацию, и было ясно, что здесь надо очень серьезно поработать по национальной проблеме, прежде всего с Центральным комитетом Эстонской Компартии. Андропов подписал записку в ЦК КПСС, чтобы на полетбюро это дело послушали. Записку очень долго перекладывали с места на место и в конце концов вынесли решение отправить ее на бюро ЦК Эстонии. Пусть они ее там проработают». Дело кончилось тем, что сняли с поста председателя КГБ Эстонии и дальше пошли жить, как и жили. Бондаренко. Вы сказали про промахи в организации межнациональных отношений. Что вы имеете в виду? Бабков. Очень серьезную и негативную роль сыграло решение 1957 года о том, что русские люди, которые живут в союзных республиках, не обязательно должны изучать в школах местный язык. И это сразу вызвало отрицательное отношение к нам на местах. А если его не стали изучать русские, тогда не стали изучать и живущие там не русские. Вы же школьников знаете. Всегда постарается жизнь себе облегчить. Это сразу родило вопрос. Что такое идет русификация и все прочее? Бондаренко. Кстати, сегодня это играет негативную роль в Прибалтике. Русские люди, давно там живущие, не знают местного языка. Впрочем, вернемся к холодной войне. Бабков, а что здесь еще можно добавить? В ЦК к ней относились с ледяным спокойствием. Все ограничивалось разговорами. Наши предложения поддержки не находили. Это и привело к тому, что мы проиграли холодную войну. Так что не считайте, что это только проигрыш спецслужб. Если в Великой Отечественной войне воевали не только армия, спецслужбы, но и все государство, то от Холодной войны государство просто самоустранилось. Бондаренко. А почему, Филипп Денисович, как вы это понимаете? Бабков. Причин тому много. О них мы в той или иной степени говорили. Но вот еще одна. Тут был элемент зазнайства. Мол, мы Великую Отечественную выиграли. Кто ж нас теперь-то победит? Помню, в 1989 году я выступал на одном представительном партийном мероприятии и сказал, что мы должны укреплять партию, потому что она оказалась рыхлой. Это такую реакцию вызвало. Один товарищ мне заявил, как это она рыхлая, когда мы в отечественную войну, я сказал, что сам партбилет получал в окопе, так что мне про войну говорить не надо, а вот про нынешнюю партию я могу говорить определенно. «Бондаренко, вы мне как-то сказали, мы слишком долго праздновали победу». «Бабков, конечно. Мы очень уж увлеклись воспоминаниями о своих былых заслугах. Хотя и без воспоминаний тоже нельзя, но всего должно быть в меру. Ведь прошлое, настоящее и будущее связаны неразрывно». «Вот у меня недавно был корреспондент из Венгрии. Он спросил, как я оцениваю венгерский мятеж. Отвечаю, мне это очень легко оценить». Если Венгрия сейчас живет лучше, чем при народной власти, значит, те мятежники были правы. Если хуже. Через два месяца он мне позвонил и сказал, что эту мою фразу главный редактор вынес на первую полосу, на самый верх. Потому что живем мы хуже. Бондаренко. Да, сегодняшний день порой дает объективное понимание события полувековой давности. бабков А вот вам обратный пример. В Латвии сейчас много кричат о советской оккупации, сменившей немецкую оккупацию. Вы знаете, как мы в 1944 в Ригу входили? Это было 13 октября. Так вот, в период боев за Ригу ни одного дома не было повреждено. Помню, вышли мы на набережную Даугавы, перед нами открылись Домский собор, разные здания старинные, и там на башнях сидели пулеметчики, вели по нам огонь. «Ну, вытащили мы свою полковую артиллерию, но только-только выстроили пушки, как прибежал взмыленный ординарец, привез приказ, запрещающий стрелять по Старой Риге. Вот так мы и освобождали город». Бондаренко. «В одном из рижских музеев я видел фотографии горящей башни собора Святого Петра. Это когда немцы входили». Бобков. «Ну и кого тогда оккупантами называть?» Недаром же дня через 3-4, когда в Ригу входили основные наши войска, то они шли по цветам. Народу на улицах было полно, цветы бросали. Это же никто не организовывал. Люди сами выходили. Бондаренко. Вообще, насколько я знаю, в Прибалтике люди в подавляющем своем большинстве к России хорошо относились. Националистические настроения подогревались там достаточно искусственно. Бабков. Вы правы, я в Латвии недолго побыл в годы войны. Мы знали, что там есть бандиты, но с народом у нас был полный контакт, никаких эксцессов. Кстати, бандитизм в Прибалтике закончился быстрее, чем на Украине, хотя англичане и американцы его очень активно поддерживали. Последний катер с оружием для бандитов приходил из Англии, по-моему, в 1954 году. Это были быстроходные катера, наши за ними гоняться не могли но поскольку мы в то время уже многое знали и в бандах этих у нас были сильные позиции, то мы и принимали это оружие». Бондаренко. «Так что, весь национальный патриотизм вскармливался, как говорилось, оттуда?» Бабков. «Конечно, и в Прибалтике, на Западной Украине и в других регионах. Все это было совсем не в интересах народа. Ведь как мы подняли ту же Прибалтику, превратили ее в свою собственную заграницу – ухоженную, состоятельную. Наши люди туда с удовольствием отдыхать ездили. А ведь Литва, например, раньше совершенно нищая была, да и сейчас опять такой же становится. Бондаренко. Как реально относился советский народ к советской власти? Это вопрос к вам, как к руководителю пятого управления, изучавшему вопрос по долгу службы. Бабков. Тут сейчас стали говорить, ссылаясь на Андропова, Он якобы сказал, что у нас было 8 миллионов недовольных советской властью. Я от него никогда такого не слышал, Бондаренко. И он, главное, от вас этого тоже не слыхал, Бобков. Нет, я далек от таких цифр. По-моему, народ к советской власти относился хорошо. Хотя, по мере усиления партийного влияния, перехода власти к партии, отношение к власти менялось не в лучшую сторону потому что она все больше удалялась от запросов людей. Это вызывало, конечно, многие беды, особенно в национальных республиках, о чем мы уже говорили. И хотя любовь к власти у нас в последние годы не укреплялась, но в целом люди относились к ней нормально. У нас вообще в последние годы, не самые последние, никаких антисоветских проявлений в стране по существу не было. Кроме каких-то крупных городов, где действовали так называемые диссиденты, которыми себя сегодня называют многие. Вообще, диссидентов, которых поддерживал Запад, было немного. Строго говоря, это были не инакомыслящие, а люди, которые остановились на путь борьбы с конституционным строем. Это было, повторю, главным образом в крупных городах. В Москве и Ленинграде, в Киеве, Львове, Харькове там больше был национальный оттенок. В Беларуси этого вообще не было. В Грузии никого не было, кроме Гамсахурдия. А по большому счету, я скажу так. Конечно, недовольны у нас были, но это не были люди, которые пытались бороться с властью. И мало кто у нас в стране желал, чтобы эта власть когда-нибудь рухнула. Бондаренко. Опыт моего общения свидетельствует, что даже и среди тех, кто по-настоящему идейно боролся против советской системы, не все довольны, скажем так, конечным результатом своего труда. Бабков, да, разрушение – это вещь такая. И как не без сказал один из известных диссидентов, целились в коммунизм, а попали в Россию. Вот таковы мои мысли на тему, почему погиб Советский Союз. Повторю в очередной раз. Мы были первопроходцами и потому обречены на ошибки. Опубликовано в газете «Красная звезда» от 25 ноября 2005 года. Почему проиграли холодную войну дополнение? После создания Пятого управления была установлена связь с соответствующими службами дружественных государств, ибо они особенно остро ощущали, что контрразведывательная работа необходима и для борьбы со шпионажем, и для защиты конституционного строя. Разведки стран Запада занимались не одним лишь шпионажем. Они планомерно работали над разрушением строя в социалистических странах прекрасно зная его слабые места. Сотрудники Пятого управления почувствовали это, возможно, даже раньше других в КГБ. Так как мы реально видели и знали не только эти слабые места, но и те потенциальные силы, которые способны пойти на сотрудничество с противниками. К тому времени становилось заметно, как в социалистическом лагере назревает раскол. У Советского Союза продолжались напряженные отношения с Китайской Народной Республикой, У нас не было по существу отношений с КНДР. Ушла в полную изоляцию Албания. Отчетливо конфронтационную позицию занял Чаушеску в Румынии. И все эти годы не проходил горький осадок от разрыва с Югославией. Каждый из нас по-своему переживал ситуацию. И хотя говорилось об этом лишь в узком кругу, Все понимали, раскол усиливается, и то, что произошло в Венгрии, ГДР, Польше и Чехословакии, не прошло бесследно для их народов. Было совершенно очевидно, методы строительства социалистического общества, в которые мы свято и искренне верили, требуют новых подходов и глубокой теоретической проработки. И этими же проблемами уже занимались специальные научные учреждения – Но вся беда была в том, что руководство партии и государства на подобные научные изыскания практически не опиралось. Наука оставалась невостребованной, так же, как и информация КГБ о ситуации в странах Восточной Европы. Мне не раз довелось бывать в Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Польше и ГДР. Бывал на Кубе и в Албании. У меня там много друзей, и не только среди работников госбезопасности. Я встречался с руководителями различных спецслужб и центральных комитетов партии, но никогда с нашими послами, за исключением посла СССР в Чехословакии Ломакина. Так сложилось не потому, что я уходил от встреч. Просто нашим дипломатам не нужна была объективная оценка событий. В социалистических странах Восточной Европы уже понимали, что экономическая помощь Советского Союза будет длиться не вечно, И они, каждый по-своему, начали наводить мосты с Западом, нередко скрывая свои шаги от руководства ЦК КПСС. Это, естественно, вызывало настраженность, хотя звучали, как и прежде, нескончаемые клятвы в дружбе. И все же, несмотря на эти обстоятельства, сотрудничество с коллегами из органов госбезопасности стран Восточной Европы продолжалось. Даже тогда, когда у нас не проводилось совместных оперативных мероприятий, шел постоянный обмен информацией. И, надо признать, мы были честны друг перед другом и не скрывали правды. Причиной напряженности, возникшей в отношениях СССР социалистическими государствами Восточной Европы, являлись вовсе не какие-то закулисные действия и происки КГБ. Дело было совсем в другом – в политике лидеров наших стран. Как-то начальник контрразведки МВД Чехословакии, ныне покойный Валимир Больнар, сказал «Вот вы говорите о происках своих граждан, которые сотрудничали с ЦРУ с целью подрыва строя. А как быть, если строя разрушает лидера партии, если они говорят одно, а линию ведут совсем другую? Я не говорю о дубчике, это все уже в прошлом. Я же ищу ответы на будущее». Он сказал это в Гаване в 1974 году, сказал открыто, на довольно представительном совещании в присутствии членов Политбюро Компартии Кубы, Фиделя Кастро не было, и послов социалистических стран. А что можно было ему ответить? Мы тогда еще не переживали свой звездный час. Однако заявление Мольнера заставило о многом задуматься. Прежде всего о том, почему слова о ходе социалистического строительства все чаще и чаще не совпадают с делами. Несмотря на шумные декларации об успехах и достижениях в строительстве социализма, несмотря на постоянные заверения наших лидеров, якобы все идет хорошо, жизненный уровень в Советском Союзе падал. Население социалистических стран стало все чаще предъявлять требования властям. Становилось ясно, что назревает социальный взрыв. Сотрудники органов госбезопасности понимали сложности, которые переживали их страны, и не скрывали от нас причин происходящего. Хотя в каждой стране кризисные явления носили специфический характер, у всех было одно общее – социализм проигрывал в соревновании с Западом, а реальное воплощение в жизнь социалистических идеалов теряло свою привлекательность. Тем не менее, вера в светлое будущее была еще не окончательно утрачена в народе. Кто мог тогда подумать, что в верхних эшелонах власти уже зрели планы возврата к капиталистическому образу жизни и строились непродуманные до конца планы, приведшие к распаду страны? Мне не раз приходилось слышать, как Горбачев, подводя итоги обсуждения очередных проблем, произносил слова известной песни «Жила бы страна родная, и нету других забот». Тревожные признаки надвигающегося кризиса в соцстранах давали себе знать. Опасения за собственную державу мы начали ощущать позднее. Впервые утрату доверия к Советскому Союзу я почувствовал в Албании в 1957 году. У албанцев сложились весьма непростые отношения с Югославией, и мы в этом конфликте были на стороне Албании. И вдруг Хрущев, посетивший Югославию, простил ей все обиды, а Албания при этом осталась как бы в стране. По существу мы и предали эту маленькую героическую страну. Конечно, надо было укреплять наши отношения с Югославией, но в переговорах по этому вопросу непременно должна была участвовать Албания, а, возможно, и Болгария, которая так и не пошла на сближение с Югославией, хотя являлась нашим верным союзником. Это добавило причин к тому, что в странах Восточной Европы возникла настороженность, росло недоверие к Советскому Союзу. И, конечно же, этим не замедлили воспользоваться оппозиционной силой группировки – ориентировавшиеся на Запад, а нередко и сотрудничавшие с подрывными центрами. Бывая в соцстранах, слушая рассказы друзей и знакомясь с информацией разного рода, я уже в начале 60-х годов начал ощущать, что они подошли к тяжелым реальностям. Сущность их сводилась в основном к двум серьезным факторам. С одной стороны, в каждой из стран зрели силы, готовившие свержение социалистического строя, С другой, руководители, имевшие обо всем этом довольно полную информацию, делали вид, будто ничего экстраординарного не происходит, и социалистические устои прочные и крепки, а дружба с Советским Союзом нерушима. Трудно сейчас объяснить, как эта ложь владела умами людей, которые, отлично понимая всю сложность положения и приближение катастрофы, убеждали себя в обратном. Думать о полном крахе не хотелось, но в таком случае надо было искать выход из кризиса, приветствовать и поощрять реалистический взгляд на вещи, инноваторские идеи, а не заниматься показухой, втирательством и обманом народа, искренне верившего словам своих лидеров. В один из моих приездов в Будапешт в свободный вечер друзья пригласили меня на ужин в небольшой типично венгерский ресторанчик. Вскоре там появился министр внутренних дел Бенки. В сопровождении своего помощника. Я очень уважал этого человека за его искренность, открытость и порядочность. Между нами сложились добрые отношения, поэтому его появление меня очень обрадовало. Спустя некоторое время министр пригласил всю компанию в другой ресторан, расположенный на горе Геллерд. Мы сидели там не более получаса и стали прощаться. И вдруг Бенки спросил меня: какое сегодня число? Я смутился. Как же это я забыл, что 23 октября – годовщина венгерских событий 1956 года. Вот видишь, а у нас в такой день министр внутренних дел ездит по ресторанам без охраны. Явное свидетельство благополучия в стране. С ним трудно было не согласиться, хотя Бенке прекрасно сознавал, благополучие – это видимое, и далеко не все ладно в стране, даже на самом верху. В Венгрии усиленно дрейфовало в сторону Запада и втайне готовилось к переговорам с Международным валютным фондом. А тем временем росло недовольство высокими ценами. Народ не мог не видеть явного загнивания государственного аппарата. В 1981 году довелось побывать в ГДР. Сложное впечатление произвел разговор с заместителем министра госбезопасности Митигом о неблагополучии в молодежной среде. Он говорил, что в республике образовался определенный слой молодых людей, около 80 тысяч, которые ничего не делают, живут случайными заработками, не имеют постоянного жилья и кочуют по стране. Осенью на юг, а весной на север. Подобные вещи я не раз слышал и от других немецких коллег. Их, естественно, не мог не беспокоить этот глухой протест молодежи против власти, но сделать они ничего не могли. По приезде в Москву рассказал обо всем Андропову, тогда председателю КГБ, не скрывая, что вижу в этом потенциальную силу для взрыва. Он согласился и дал поручение соответствующей службе заняться изучением данного вопроса. Надо сказать, проблема бродяжничества и у нас вызывала тревогу, но в нашей стране оно носило несколько иной характер. То была не столь откровенная форма гражданского протеста. Официальной же прессой молодежь ГДР представлялась как единый монолитный отряд, верный идея социализма. На всех молодежных форумах немцы с ГДР поражали своей организованностью и строгой дисциплиной. Очевидно, болезнь долгое время загонялась внутрь. Я вовсе не претендую на глубокий научный анализ процессов, происходивших в социалистических странах. Хочу лишь сказать, что всякое негативное явление требовало ответной реакции, поиска решений и адекватных действий. Однако люди, стоявшие у власти, не только не находили решений, но и не пытались их искать. В декабре 1980 года я приехал в Варшаву по приглашению министра внутренних дел Мелевского для консультации по поводу деятельности солидарности, эмиссары, которые искали союзников в Советском Союзе. После нескольких бесед в МВД меня вместе с нашим представителем в Польше Виталием Павловым Принял только что избранный первый секретарь по РП Станислав Каня. Разговор состоялся долгий, очень живой и откровенный. Каня держался уверенно, хотя солидарность уже стучалась в двери власти, а возглавляемая Каней по РП шла к своему краху. Отдельные детали разговора не столь важны, но вот финал меня ошеломил и озадачен. «Когда вы уезжаете в Москву?» — спросил Каня. «Завтра. А зачем вы торопитесь?» «Останетесь на пару дней, съездим на охоту». Я, конечно, поблагодарил и отказался. Когда вышли из кабинета, Кань, я высказал удивление такому предложению первого секретаря по РП своим спутникам, Милевскому и Павлову. Это он пошутил, сказал Милевский. О том, что при таком шутливом настроении солидарность неизбежно придет к власти, я уже почти не сомневался. Мои опасения подтвердились, когда в 1984 году отправился в Польшу на торжества по случаю 40-летия польских органов госбезопасности. Юбилей отмечался торжественно и пышно. Нас, руководители делегации социалистических стран Европы, СССР, ГДР и Чехословакии, принимал глава государства в войцах Ярузельский. Он подробно рассказывал о событиях в республике, о деятельности солидарности, говорил о твердых позициях руководства, исключающих утрату социалистических завоеваний. Однако мои короткие встречи с друзьями рождали иную картину. Финалом торжеств было заседание в зале Большого театра в Варшаве. Мне довелось сидеть в портере рядом с ерузельским а затем общаться с ним на импровизированном банкете за кулисами. Говорили, в тот вечер он впервые за многие годы выпил полстопки коньяку. Я обратил внимание на то, что в театре Ярузельский был весьма сдержан, на банкете же, напротив, очень раскован. И все это время я ощущал в нем какую-то внутреннюю напряженность. Он прекрасно понимал происходящее в стране, но делал вид, будто уверен, что кризис власти удастся преодолеть. Да и многие мои польские коллеги заявляли, будто солидарность уже не представляет никакой опасности и найдены пути ее локализации. Авторитеты Иерузельского, уверяли они, служат гарантией твердости власти. А между тем власть в Польше находилась под угрозой. Солидарность, активизировавшаяся при поддержке католической церкви и спецслужб Запада, становилась реальной и грозной силой. Однако отрезвление пришло значительно позднее. Если же проследить историю наших отношений со странами народной демократии, как их называли в начале, то следует отметить, в 80-е годы наступило некоторое потепление и сверкнул луч надежды. В 1982 году в Советском Союзе во главе государства стал новый, весьма авторитетный лидер Юрий Владимирович Антропов. В 1983 году состоялась многосторонняя встреча представителей госбезопасности соцстран в Софии, где главным образом обсуждалась система совместных действий против акций спецслужб Запада. Мы именовали эту борьбу с идеологической диверсией. Да, именно с диверсией, иначе говоря, с тайными операциями, направленными на подрыв власти в социалистических странах, на поддержание и активизацию сил, выступающих против политического строя в наших государствах. Не скрывая сложности развития событий в своих странах, мы откровенно говорили о всех негативных явлениях. Появление на политической арене такой неординарной личности, как Андропов, обнадеживало всех. Помню, как-то оказавшись наедине со мной, министр внутренних дел Болгарии Дмитр Стоянов спросил. «Товарищ Бабков, что с Антроповым? Говорят, он серьезно болен?» «Я не нашелся, что ответить, ибо и сам толком не знал, что с Юрием Владимировичем». Так и сказал. Стоянов задумался. Вообще-то он верил мне, но тут, по-видимому, решил, будто я попросту постарался уйти от ответа. «Мы очень рады», — продолжил министр, — «что есть Антропов». Хорошо был поскорее встал в строй. В ту минуту я впервые остро ощутил, что может значить для нас всех такая утрата. Совсем другое настроение царило на совещании в Варне, на котором я присутствовал в 1986 году. Димитр Стоянов попросил меня выступить перед руководством МВД Болгарии. Человек 30 собралась на эту встречу в шикарном санатории ЦК БКП. Запланированная беседа по существу превратилась в вечер вопросов и ответов. Всех интересовали главным образом сущность и конечные цели нашей перестройки. Я старался отвечать на все вопросы. Тогда не сомневался, что в ближайшем времени нас ожидают коренные перемены. И, как мне кажется, убедился беседника в том, что перестройка не угрожает социализму. Правда, наиболее близкие друзья говорили мне. «Мы верим тебе, Филипп. Ты говоришь то, что думаешь». Но понять вас нам очень трудно. Не было бы беды. Я успокаивал их как мог и при этом нисколько не кривил душой. Что они думают сегодня о том разговоре? Понимают ли, что все мы стали жертвами откровенного политиканства лидеров? Последний раз я был в Чехословакии в 1988 году и, признаться, уезжал из Праги с тяжелым чувством. В те дни по городу ходили толпы демонстрантов, и по всему было видно, никто уже не остановит развала прежней власти. Моя встреча с руководителями МВД Чехословакии, со вновь назначенным министром внутренних дел Кинслом и его заместителем Лоренцем подтверждали худшие опасения, хотя держались они уверенно и обстоятельно обсуждали пути выхода из кризиса. Они очень рассчитывали на Адамика, нового председателя Совета Министров, но вместе с тем тревоги своей не скрывали. Они видели двойственность отношения к руководству ЦК Компартии Чехословакии со стороны советских руководителей. Итак, в социалистических странах Восточной Европы сформировалось два параллельных движения. Одно стояло перед неизбежностью краха, второе набирало силу, сплачилось и готовилось к штурму властных структур. Такова была реальность. Власти скомпрометировали себя и явно утрачивали связь с народом. В этих условиях было странно слышать из уст генерального схитря ЦК КПСС Горбачева призывы бить по штабам. «Вы жмите снизу, на обкомы партии, а мы возьмемся за них сверху», — говорил он шахтером Донбасса. А что же делал в этих условиях Комитет госбезопасности? Следил за обстановкой, противостоял столкновениям, обобщал факты, докладывал свои выводы ЦК на которые тот не обращал внимания. Иначе как, например, можно объяснить то безмятежное равнодушие, с каким ЦК КПСС относился к положению в Прибалтике? Анализируя обстановку в этих республиках, нельзя было не заметить, какую истерию, иначе не назовешь, поднимали там определенные круги по поводу протокола молотова Рибентропа, подписанного в 1939 году. Сейчас становится многое понятно в этой проблеме, однако невозможно осознавать логику сокрытия протоколов. Для чего? В самом деле был такой протокол, очень тяжелое соглашение, которое пришлось подписать в условиях надвигавшейся войны. Протокол этот сыграл определенную положительную роль, отодвинул границу с Германией. И не только это. Он должен был оттянуть начало войны в условиях полной изоляции СССР перед натиском фашистской Германии. Договор позволил вернуть Литве Вилинский край с исконными литовскими городами Вильнюсом и клайпедой Это был вовсе не захват чужих территорий, а возвращение своего незаконно отобранного. Протокол защитил Латвию и Эстонию от немецкого засилия, спас жизнь сотням тысяч польских евреев, обеспечив их эвакуацию вглубь нашей страны в самом начале гитлеровского нашествия на Польшу. И это далеко не все. Не будем забывать, что прежде советско-германского пакта о ненападении был Мюнхенский договор Англии и Франции, Германии и Италии, по которому Чехословакия была расчленена. Ведь никто не станет утверждать, что в 1939 год наступил раньше 1938 -го. Возможно, жизнь народов Прибалтийских республик складывалась бы совсем по-иному, если бы в послевоенные годы их не использовали в своих целях Англия и Соединенные Штаты, наши верные союзники по антигитерской коалиции. Они намеревались превратить Прибалтику в плацдарм для раскола Советского Союза. Наша извечная секретность привела в данном случае к тяжелым последствиям. Протоколы 1939 года необходимо было опубликовать и обсудить в печати хотя бы в 60-х годах. Я часто задавал себе вопрос, знал ли о наличии у нас протоколов андропов и о том, что их прячут в архивах ЦК. Беру на себя смелость утверждать, он ничего о них не ведал. Мне просто не верится, что, очень хорошо зная Прибалтику, андропов не понимал истинного значения своевременного обнародования протоколов. Впрочем, суть не только в протоколах. Дело в том, что, начиная перестройку, мы не нашли способа сохранить союз. Развал СССР начался с Прибалтики. Наше руководство только делало вид, будто оно всерьез озабочено ростом сепаратизма в Латвии, Эстонии и Литве. Выход республики состава СССР Горбачевым и его командой был предрешен. Мы фактически бросили на произвол судьбы те здоровые силы, которые отчетливо видели опасность отделения Прибалтики, хотя официально постоянно заявляли об их поддержке, формально слушая выступления представителей этих республик на пленумах и съездах партии. Наши лидеры играли в ту же игру, что и руководители Компартии стран. Только вина советского руководства неизмеримо больше, ведь СССР служил примером для народов тех стран Восточной Европы, которые двинули след за нами по пути строительства социализма. И КГБ, и ГРУ сигнализировали об опасности. Беседа с Мариной Характеровой. Филипп Денисович, перед нашей встречей я познакомился с вашей книгой «КГБ и власть», где вы пытались рассказать об истинной роли КГБ в последних событиях страны. Не скажу, что я узнала какие-то сенсационные вещи, но некоторые страницы вызвали безусловный интерес. Я неукоснительно придерживаюсь гиппократовского принципа «не навреди». Профессиональная этика не позволяет мне разглашать сведения, которые, уже не являясь секретными, могут в то же время нанести кому-то моральный ущерб. Это относится и к сенсациям. Они мешают понять суть события, заслоняют правду, и искажают ее. Из вашей книги узнала, что вы, оказывается, шестым сталинским стрелковым корпусом сибиряков-добровольцев прошли многие годы войны. С этим корпусом связана моя фронтовая жизнь. Кстати, в июле этого года отметили 60 лет создания нашего корпуса. В 1942 году инициативу проявила Новосибирская партийная организация. Как говорилось в песне о корпусе, «По Сибири, по Таежной шире», Раздался наш клич боевой. Мощь сибирская, сила богатырская поднялась на решительный бой. Сибиряк своей родине верен. В бой ступая и в зной, и в пургу, он идет на фашистского зверя, как на зверя ходили в тайгу. Корпус воевал с ноября 1942 года, а в июне 1943 стал 19-м гвардейским. Он всегда был на самых сложных участках, болотах, лесах, топях. Начали боевой путь под городом Белом Тверской области. Затем тяжелые бои под Великими Луками, Новосокольниками, Спас Деменском, Гельни, Орши, потом Латвия. Корпус был достаточно заметным формированием и пользовался одной серьезной льготой. По решению Верховного Главнокомандующего мы имели право после ранения возвращаться в свою часть. Это создавало у нас определенный климат. В полку всегда находилось ядро людей, которые не выбывали по ранению, а возвращались обратно. Мы до сих пор сохраняем связь с ветеранами, которые хоть и разбросаны по стране, но держатся друг за друга. Вы были командиром отделения, потом взвода. Вы, ставшие ветераном в 19,5 лет, не понаслышке знаете, чем угрожали нам главари фашистского рейха. Но с некоторых пор в печати стали появляться публикации другого рода. Мол, если бы мы не воевали, то, может, и жили бы лучше. И вообще, Советский Союз якобы выступал в этой войне в роли агрессора. Как вы относитесь к таким публикациям? В последние годы пропаганда стремится заставить забыть о важнейшем факторе, несомненно сыгравшем решающую роль в мобилизации народа на превращение войны в отечественную, на ее победный исход. У нас и сегодня немало пишут о планах Гитлера по уничтожению коммунистов и евреев, но все реже говорится о такой цели гитлеровской верхушки, как уничтожение славянских народов. А ведь именно борьба против этой угрозы объединила многие народы, и они сражались не только за свою независимость, свою государственность, но и за само существование. Чего стоит такое рассуждение Гитлера? Необходимо исходить из того, что главная миссия этих народов – обслуживает нас экономически. В этой войне мы не только защитили Советский Союз, но и спасли народы от гибели. Это стоит знать тем, кто говорит, что под немцами жилось бы лучше и воевать не стоило. Надо отличать нынешних немцев от фашистов в гитлеровской Германии. Но существует много свидетельств, что Сталин отвергал донесение о начале войны. Наверное, отвергал, но это не значит, что он не прислушивался. У Сталина была такая позиция – с одной стороны отодвинуть сроки начала войны, с другой – не стрелять первыми, не дать возможности говорить о том, что мы агрессоры. Сейчас появились публикации, что в Генштабе нашли записку, написанную Василевским о том, что Советский Союз должен нанести первый удар. Но разве Генштаб не должен думать и о превентивном ударе? Если не будешь думать, то потом окажешься в дураках. Но это вовсе не аргумент за то, что Советский Союз – агрессор. Даже фельдмаршал Манштейн в своих воспоминаниях отмечает отсутствие документа об агрессии Советского Союза, а некоторые наши знатоки истории стремятся убедить в этом молодое поколение. Какова, на ваш взгляд, природа сегодняшнего фашизма? Сегодня молодчики только внешне напоминают тех фашистов, с которых начинал Гитлер. Но немецкий фашизм был наполнен крепким политическим содержанием. Гитлер сплачивал немцев на почве реванша после поражения в Первой мировой войне на сугубо националистическом принципе превосходство арийской расы. Наконец, фашизм имел материальную поддержку тех, кто видел в нем силу, противостоящую коммунизму. У современных наших скинхедов ничего подобного нет. Так что сегодняшние вспышки агрессивности я бы фашизмом не называл. Хотя по характеру проявления они напоминают фашистских молодчиков. Их опасность в другом. Появись покровитель, а тем более заинтересованный организатор, и стихийные вспышки могут приобрести непредсказуемый характер. За лозунгами дело не станет. Могут сработать из арсенала немецкого фашизма. Для стихии всякий клич подходит. Мне кажется, что сегодняшний фашизм в России пока основы не имеет но желающих подражать фашистским головорезам достаточно. Популяризировать их в средствах массовой информации весьма опасно, равно как и заставлять любоваться на экранах телевизоров жестокостями и насилием. Можно вспомнить, как в свое время хвалили люберов, не думая, что их наследники будут громить Тверскую после проигрыша футболистов на чемпионате мира. Из всего сказанного никак не следует того, что нет необходимости предотвращать угрозу фашизма. Провоцировать интерес к фашизму можно по-разному. Пропагандировать его идеологов, популяризировать их произведения, возбуждать межнациональную рознь, инспирировать антисемитские проявления, глумиться над победой советского народа в Великой Отечественной войне, замалчивать его роль в освобождении человечества от фашистской неволи. Вместе с тем смешно отожествление фашизма с коммунизмом. Фашизм вырос на почве борьбы с коммунизмом, потерпел поражение в этой борьбе. И роднить его с коммунизмом можно лишь в целях извращения последнего, рассчитывая на восприятие подобной фальсификации людьми, забывающими свое прошлое или же не знавшими его по молодости лет. Как вы думаете, что сегодня может реально объединить наш народ? Вопрос поиска идей для сплочения народа сегодня актуален как никогда. Он не может быть рожден спонтанно. Думается, в этом деле у нас нет достаточной практики. Мы или ищем нашу идеологию в прошлом, или устремляем свой взор в поисках идеи в будущее. Но сегодня уже другое время. Мы потеряли многие ценности, на которых воспитывалось общество. Сегодня нам надо сохранить хотя бы то, что осталось. Думаю, что с приходом Путина на пост президента одна такая вещь у нас появилась. Мы заявили, что должны сохранить территориальную целостность государства. Это очень важная вещь, понятная людям. Путин первым из постсоветских лидеров страны заговорил о том, что Россия на грани реального распада. Раньше боялись особо признаться в этом. И сразу заметили, замолкли всякие сепаратисты, те, кто рвался к суверенитету своих территорий. Мы стали задумываться о том, как укреплять свое государство. И в этом ключе война в Чечне, какой бы непопулярной она ни была, все-таки предотвращает распад государства. Сейчас мы говорим о целостности России, а вот союза мы и не сохранили. Как же так получилось? Вы из 45 лет проработали в контрразведке, в задаче которой в первую очередь входила защита государства. Разве вы не чувствовали угрозы распада союза? Да, мы чувствовали это и вовсе не занимали какую-то нейтральную или пассивную позицию. И КГБ, и ГРУ Генштабы сигнализировали об опасности, но лидеры, стоявшие во главе государств, не только не прислушивались к таким сигналам, но порой и приближали то, что случилось в 1991 году. Что вы имеете в виду? Прежде всего то, что партийное и государственное руководство отказывалось видеть угрозу холодной войны, не заботилась о противодействии идеологической экспансии, направленной на растление советского общества, не оценивала пагубное ее воздействие на общественное сознание. Советская пропаганда ничего не сумела противопоставить информационной психологической атаке Запада. Тому немало причин. Внедрение безверия, дискретации прошлого, его героики – прежде всего советского периода, являлась и является целью разрушителей российской государственности. Хотелось бы продолжить разговор о распаде Союза. Разве ваше ведомство или ведомство Министерства обороны не могли тогда выступить первыми? Положение КГБ и армии было непростым. Они подвергались большой дискредитации, разрушался их авторитет среди населения. Народ не пошел бы за ними, к тому же органы КГБ, как и армии, не могли идти против власти. Это определяло их поведение. Они не могли выступить в роли заговорщиков, их никто не поддержал бы. А у нас есть надежда на лучшее будущее? Без веры жить нельзя. Но вера должна выражаться в практических целях. Тогда она обретет реальность и наполняется практикой. Мне кажется, что нынешнее руководство страны и прежде всего президент принимает меры именно в этом направлении уже дают результаты решения по сохранению территориальной целостности России, укреплению ее государственности. Это видится в замыслах по сохранению недр, предотвращению их бесконтрольного использования, в стремлении государственного регулирования экономики. Но вера в будущее неразрывно связана с ощущением народом улучшения социального положения, общего благосостояния. Надеюсь на то, что такая перспектива обретает реальность. Опубликовано в газете «Достоинство» номер 37 от 15 сентября 2002 года. Интервью на радиостанции «Эхо Москвы» 11 июля 2005 года. Корреспондент. Добрый день. Сегодня мы вновь принимаем в гостях на радиостанции «Эхо Москвы» генерала армии Филиппа Бабкова. Здравствуйте, Филипп Денисович. Бабков. Здравствуйте, Майя. Здравствуйте. Корреспондент. Продолжая наши беседы, хотелось поговорить о том, что было после войны. После братания с американцами в годы войны, спустя очень небольшой исторический отрезок времени, мы вдруг стали разговаривать спиной друг к другу. Что случилось? Бабков. Да, это важный вопрос и важная тема. В последней передаче мы как раз говорили об итогах войны. И естественно, что для нас, для всех, переживших войну, ясно было, что победа открыла дорогу в будущее. Главное восстановить страну, начинать работать над тем, чтобы укреплять и развивать государство. И народ активно в это включился, потому что все понимали, победа требует именно того, чтобы мы вернулись к хорошей нормальной жизни. Но хочу сказать, что 9 мая – это окончание Великой Отечественной войны, но не окончание Второй мировой. Мы были верны договоренностям с нашими союзниками, которые к тому времени еще не одолели Японию. О том, что не позднее, как через три месяца после окончания войны с Германией, мы объявим войну Японии и поможем им в этой войне. Это было в Ялте, на Ялтинской конференции. И ровно через три месяца, 9 августа, мы объявили войну Японии. Но вы знаете, что 9, до 9 августа американцы бомбили Хиросиму и Нагасаки. Корреспондент. Это произошло 6 числа. Бабков, да, 6 августа. Но гибель полумиллиона мирных граждан не привела союзников к победе над Японией. Война с Японией продолжалась, и капитуляция наступила после разгрома нами Квантунской армии. Япония капитулировала, и, кстати говоря, по мнению американских военных, они не так часто публикуются сейчас, но в свое время публиковались то, что мы начали войну с Японией и победили Квантунскую армию, привели к капитуляции, Этим была сохранена жизнь примерно миллиону американцев. Потому что им пришлось бы форсировать проливы, высаживать десанты на японские острова. А это неизбежная гибель людей, огромные боевые потери. Кстати говоря, спасли от больших жертв и японцев тоже, потому что если бы на территорию Японии высадились союзные войска и прошла война на сухопутье, то жертв было бы значительно больше, чем после Хиросимы и Нагасаки. И сегодня мы приближаемся к важной дате. К 60-летию окончания Второй мировой войны. Корреспондент. Да. Бабков. К 60-летию победы над Японией. Но мы, по-моему, пока не ощущаем того, что готовимся ее достойно отметить. Корреспондент. Как-то молчат о ней. О ней не говорят. Бобков. Да, о ней вообще не говорят сейчас. Хотя практически осталось два месяца. 2 сентября закончилась война, и, конечно, пройти мимо этой даты, 60-летия победы над Японией, не следовало бы. О ней стоило бы значимо говорить уже сейчас. Нельзя придавать забвению и другое. Вступив в войну с Японией, мы выполнили практически все наши договоренности военного времени с нашими союзниками. А вот о том, как соблюдали союзники эти договоренности с нами, к сожалению, приходится говорить сегодня с некой грустью. Корреспондент. Почему с грустью? Бабков. Потому что в то время, когда мы выполняли свои обязательства, практически готовилась война против Советского Союза. И это не скрывалось в штабах армии наших союзников. Корреспондент. Это что, были донесения наших разведчиков? Как? Вы считаете, это не скрывалось? Бабков. Были донесения, нам было все ясно. Опасность войны со вчерашними союзниками особенно возросла после 12 апреля 1945 года, то есть когда скончался Франклин Рузвельт. К тому времени США имели уже атомную бомбу. И наличие такой бомбы воодушевляло тех, кто готовил агрессию против нас. Сейчас нет нужды прибегать к нанесениям или сообщениям разведки. Достаточно много этого материала в открытой печати. Я сейчас говорю, чтобы напомнить об этом потому что мы забываем то время ту сложную и опасную ситуацию. Наличие атомной бомбы, по существу, положило конец военному сотрудничеству Соединенных Штатов с Советским Союзом. Корреспондент. То есть что, мы стали друзьями врозь? Или мы перестали вообще быть друзьями? бабков Мы не портили отношения, но отношения к нам уже стали иными. Надо сказать, что еще до взрыва бомбы и до того, как американцы ее имели, Они уже начали вырабатывать план военных действий против нас. Корреспондент. Но еще был план Далиса, о котором сейчас много говорят. Бабков. О плане Далиса я позже скажу. Удар намечался вообще сразу после капитуляции Германии. Но военные союзных армии уговорили политиков не делать этого. Против войны стоял и Рузвельт. Но военные приготовления все-таки шли. Впервые о том, что нам грозит военный конфликт, вытекало из заявления Черчилля 5 марта 1946 года в Фултоне. Корреспондент. Это знаменитая фултонская речь? Бабков. Да, при ее произнесении присутствовал и Труман. Они вместе туда ездили. И Черчилль в этой речи прямо призвала к тому, чтобы создавать братский союз народов, говорящих на английском языке, то есть объединение англосаксов с целью борьбы с коммунизмом, который, по утверждению Черчилля, готовился к завоеванию мира. И с тем, чтобы противостоять этому, надо было объединять силы. По существу это был призыв к войне против коммунизма, против Советского Союза. Корреспондент. Помилуйте, но прошел всего год после победы. Бабков. Да, да. Корреспондент. Неужели за год они так резко переменились? Бабков. Дело все в том, что отношение к Советскому Союзу и не менялось. Борьба с большевизмом проходит красной нитью через всю военную и политическую деятельность Черчилля. И хотя он достаточно хорошо относился к Сталину и много сказал о нем добрых слов, но тем не менее Черчилль не мог примириться с тем, что существует коммунистическое государство, с одной стороны, а с другой была мечта, желание, чтобы вообще не существовало на политической карте мира не только то такого государства, как СССР, но и вообще России. Это древний вопрос, который многих заботил до Черчилля и продолжает заботить после него. Но сейчас хочу сказать лишь об одном. Рост влияния Советского Союза после войны, укрепление его мировых позиций беспокоили и Соединенные Штаты, и Великобританию, и Черчилль был первым, кто об этом открыто заявил. Собственно, это и было объявлением холодной войны, ее начало. Именно тогда Черчилль заявил, что Советский Союз опустил занавес, поглотив Восточную Европу и для борьбы с коммунистической экспансией надо отбросить все, вплоть даже в сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций. Кстати говоря, первым сказал о железном занавесе бывший министр финансов Германии фон Крознич, по-моему, если не ошибаюсь фамилии. Это было в 1945 году, и Гебельс это очень активно повторял. Так что это не находка Черчилля, корреспондент. Вот откуда идет эта метафора, да? С Германии? бабков да. И таким образом началось активное открытое противостояние. Не касаясь речи, вернее, не повторяя чего-то из речи Черчилля, я бы хотел напомнить одно высказывание Трумана, в то время уже президента Соединенных Штатов. Это была уже весна 1947 года. Он сказал, что весь мир должен одобрить американскую систему, а сама система может выжить в Америке, только если она станет мировой державой. Это, так сказать, взгляд Трумана в будущее. Собственно говоря, это и стало фундаментом холодной войны. Понятно, что Трумана беспокоил рост влияния Советского Союза, как уже выраставшей мировой супердержавы. Логическим продолжением сказанного Труманом и Черчиллем стало создание НАТО, Кстати говоря, не грех напомнить слова Де Голия, который в свое время сказал, что под прикрытием НАТО в Западной Европе установлен американский протекторат. Вот, собственно говоря, как строилась Холодная война и как развивались события. Главным ее объектом был, естественно, Советский Союз. 19 мая 1948 года был утвержден план войны с Советским Союзом на комитете начальников штабов. Кстати говоря, недавно переиздана книга Эллиота Рузвельта. Она была издана у нас в 1947, по-моему, году. Сына Франклина Рузвельта. В этой книге он пишет, что в то время на коктейлях, на всяких фуршетах в Америке, в посольствах главной темой был вопрос, когда начинать войну с Советским Союзом. И все говорили, что надо бы ее начинать до того, как у Советов будет атомная бомба. Корреспондент. То есть бацилла антикоммунизма была столь сильна, что ненависть на всех уровнях населяла американское общество? Бабков, да. Ну, наверное, не на всех уровнях, но, как теперь принято говорить, на элитном, да. Но это не кто-нибудь, пишет, а сын Франклина Рузвельта. Корреспондент, за что? Утереть нам нос за то, что мы победили? Что это было? Бабков, Нет. Но, ну, во-первых, для них был неприемлем коммунизм. С другой стороны, для них был неприемлем рост великой державы, существование Советского Союза, его влияние в мировом содружестве. Возрождалось давнее стремление убрать с мировой арены Россию, на этот раз под флагом борьбы с коммунизмом. Все было направлено против России, против ее существования на политической карте мира. Корреспондент То есть что, коммунизм, общественная система – это как повод для ненависти? Бабков, вы знаете, прямо так, вернее, утверждать так нельзя, но сказать так можно. Потому что коммунизм был как бы поводом для того, чтобы сказать, почему мы можем бороться с Россией. Но давайте вернемся к сегодняшнему дню. Сегодня уже у нас 15 лет никаких большевиков у власти нет. А вопрос о том, что угрожает России, продолжает существовать вопрос о расчленении России. То есть после развала Советского Союза не снят же с повестки дня вопрос о том, как дальше жить России, единой или поделенной. Во всяком случае, если взять то, что пишет или писал, да и продолжает писать Збигнев в то там ясно написано, что ее лучше всего расчленить. Корреспондент. А для чего это им надо? Бабков. А для того, чтобы не было великой державы. Россия вообще смущает своим величием, своей перспективой. Это было и два столетия назад, если с Наполеона начать разговаривать. Эти конкретные планы сегодня открыты, они постоянно публикуются. Но вот, например, один из таких документов. Там несколько планов было. Не хочу сейчас к ним, этой конкретике, возвращаться. Но вот выдержка из того, что в нашей литературе проходило, что было сказано в одном из таких документов. Первый удар должен быть нанесен по 20 городам Советского Союза. Корреспондент. Какие же это города? Бабков. Города назывались, начиная с Москвы, там перечислялось 20. Корреспондент. То есть крупнейшие города? Бобков, Крупнейшие города промышленные центры. Сбросить надо было 113 атомных бомб. Это второй удар уже. Первый был по 20, а второй сбросить 113 атомных бомб на 70 городов. Из них 8 бомб на Москву и 7 на Ленинград. Сбросить 200 атомных бомб и 230 тысяч тонн обычных бомб на 100 городов. Так последовательно развивались планы. 1 июля 1949 года такая дата называлась для начала войны против Советского Союза. Корреспондент. То есть это Третья мировая война, да? Бабков. Это практически Третья мировая война. Но у нас появилась атомная бомба. Она, конечно, приостановила. Корреспондент. Вот здесь у меня возникает множество вопросов. Вы знали о том, что у нас есть атомная бомба? Тогда, 60 лет назад. Ну, меньше 60 лет назад. Вам было известно, что у нас ведется работа над атомной бомбой? Бабков, вы знаете, это было известно тем, кто к этому был ближе и кто к этому примыкал. Мы догадывались, но нас мало интересовала конкретика, как идет работа. Но когда работа закончилась, было об этом объявлено, специально объявлено, что есть атомные бомбы. Вот эта наша атомная бомба практически положила конец разработки планов военных действий против Советского Союза. Корреспондент. Это что, им стало страшно, что мы можем ответить таким же ударом? Бабков. Да, конечно. Это уже надо было учитывать, что такой ответный удар мог быть. Вот с этого времени, с 1949 года, «Холодная война» начала приобретать характер идеологической агрессии против Советского Союза, против стран социалистических. Корреспондент. Это что, ушло в войну СМИ? войну книг? Бабков. Да. Корреспондент. Как все это было? Бабков. Вот как оно ушло. Значит, Джон Фостер дали своей книге «Мир или война» на русском языке. Она в 1957 году, по-моему, вышла. Писал. Это начальник Центрального разведывательного управления в то время. Мы истратили много миллиардов долларов за последние пять лет, готовясь к возможной войне с использованием бомб, самолетов, пушек. Но мы мало тратили на войну идей, в которой терпим поражение, не ни от какой военной силы. Корреспондент. Так что этим самым Далис хотел сказать, что идеи значительно сильнее, нежели вооружение. Бабков, да, он сказал, что мы терпим поражение, не ни от какой военной силы. И с этого времени, по существу, началась активная борьба на идеологическом фронте. Но это была не борьба идеологии, не борьба в сфере пропаганды. Это была борьба, которая ставила своей задачей создание на территории Советского Союза так называемых очагов сопротивления, то есть поиск людей, которые могут работать на разрушение государства. Была создана большая система на Западе, были там идеологические центры, информационное агентство США расширилось значительно. Был создан комитет радиосвобода, который до этого назывался комитетом радиоосвобождения, то есть борьбы с большевизмом. В военных группировках НАТО, СИАТО и других были организованы центры психологической войны. Они так и назывались, входя в состав военных структур. Корреспондент. Это готовили шпионов так? Бабков, да, но еще и разрушители советского строя. Корреспондент. Так много и так активно? Бабков, активно, да. Активная работа серьезно разворачивалась. Причем работа эта велась в двух плоскостях. Во-первых, это была открытая пропагандистская деятельность. Вот то, что вы и говорили. Книги там, СМИ, все прочее. Корреспондент. Телевизор, который у них тогда уже был вовсю. Телевидение, да, Бабков? Ну, телевизор у них еще только начинался. Но все равно, значит, уже телевидение. То есть это была открытая пропаганда. Распространение печатных изданий, заброска листовок всяких антисоветских, естественно. Их бросали массами. Корреспондент. Видимо, самым большим ругательством для них было слово «коммунизм», да? Бабков, да, конечно. Но кроме того, они создавали пути нелегального проникновения на территорию страны, то есть поиск людей, которые могут работать над созданием ячеек или групп для подрыва той системы, которая была в Советском Союзе. Их именовали кто группой сопротивления, кто еще как-нибудь. Это тема, которую можно развивать, говорить о ней. Но шел поиск людей, которые могут встать на путь борьбы с властью. «Корреспондент, помилуйте, помилуйте, ну у нас же ГУЛАГ, у нас могли, что называется, поставить к стенке, совершенно не опрашивая, что ты плохое сделал для страны». Бабков, «Не о ГУЛАГе речь, а о людях, которые боролись с конституционным строем. Шел поиск тех, кто мог бороться с существующей властью, кто стал бы на этот путь. И таких людей находили спецслужбы Запада, их обеспечивали и поддерживали. Вот один из планов разрушения СССР». Был такой план Леоте. Корреспондент. А что это такое? Бабков. Леоте – фамилия маршала, который в свое время командовал войсками в Алжире. Французскими войсками. И вот тогда он, утомившись от жары, приказал вдоль дороги высадить деревья. Корреспондент. Какая благородная миссия. Бабков. С тем, чтобы скрываться от этой жары. Но ему сказали, ты же не скроешься, потому что деревья должны расти. Ничего, говорит, через 50 лет меня вспомнят. Это так сказал Леоте. И вот это привлекло спецслужбы, и они свой план назвали планом Леоте. То есть сейчас мы начинаем, а через 50 лет мы можем достигнуть успеха. Корреспондент. Ну как, через 50 лет они достигли чего-то? Бабков. Ну вот получилось так, что почти через 50 лет и достигли. Потому что план этот отно относится где-то к началу 50-х годов. В 90-х распался Советский Союз. Корреспондент. То есть вы считаете, что развал СССР – это одна из американских доктрин, воплощенная в реальность? Бабков. Да, безусловно. Безусловно, но не только американских. Над этим работали и английские, и другие спецслужбы. Работали над тем, чтобы внести как можно больше разложения. Я вот сейчас вспоминаю одну из директив Госдепа, которая относится где-то тоже, наверное, к концу 50-х годов. Может быть, позже. Раньше. Это не имеет значения. Но в этой директиве задача ставилась перед посольством, перед его сотрудниками, что надо вести очень активную работу среди творческой интеллигенции. Я не говорю, а так, в принципе, среди творческой интеллигенции, среди студенчества, то есть влиять на тех, кто имел отношение к формированию общественного мнения. Это была задача, которую ставили перед посольством. Внедрение среди людей, которые могли влиять на общественное мнение в Советском Союзе. Это с одной стороны, а с другой подпольная нелегальная деятельность. Засылались специальные люди, специальные мессары, которые, в общем, Это проводили на территории Советского Союза. Корреспондент. Филипп Денисович, простите, я перебью вас. бабков перебейте. Корреспондент. Ведь все было так безумно строго. Я имею в виду конец сороковых, х начало 50-х. За встречу с иностранцем тебя могли посадить, за встречу с иностранцем могли изничтожить твою семью. Я вспоминаю актрису Зою Федорову и трагическую судьбу ее романа с американским адмиралом и рождение дочери. Как все было. Я тут же вспоминаю историю, связанную с варшавской мелодией. То, что описано Зориным. То есть нельзя было выйти замуж, нельзя было полюбить иностранца. А вы говорите о внедрении к нам иностранцев. Как они могли к нам попасть-то? Граница-то была на замке. Все было очень и очень скрыто и сокрыто. Бабков. Вы знаете, замки существуют для того, чтобы их скрывали Но 60-е годы — это уже не 40-е годы, и даже не 50-е. Корреспондент. Но переписываться люди боялись. И не дай бог выйти замуж за иностранца, да? Бабков. Кто боялся, а кто переписывался, даже тайнописью. Тут по-всякому было. Но то, что в это время активно создавались нелегальные группы, которые боролись со строем, стало реальностью. Корреспондент. И были такие группы, Бобков, и были такие группы, их создавали. А между прочим, вот сейчас часто вспоминают Прибалтику. Это, между прочим, послевоенные годы, 50-е. Но это там, в Москве, замуж нельзя было выйти. А вот до середины 50-х годов в той же Прибалтике действовали так называемые лесные братья, которые в подполье были и боролись со строем, совершали террористические акты, А оружие, средства они получали от американских и английских спецслужб. Шли же туда катера с оружием. То есть шла поддержка этих сил. Были они ликвидированы, эти силы ушли в прошлое, но не исчезло одно из направлений Холодной войны. Это создание подполья на территории Советского Союза, которое могло бы работать против строя. Ну и как там, по каким-то деталям можно об этом говорить, но в принципе они добились не только подполья, а в известной мере и легализация его. Как и почему это произошло, тема, так сказать, другая. Но вот план, я возвращаюсь к плану Леоте, как раз ставил эту задачу. Задачу того, чтобы разрушать идеологическое сообщество, единство общества и добиваться того, чтобы в Советском Союзе созревались силы, способные бороться с существующим строем. Было много документов, из которых вытекало, что нас в данном случае интересует не столько ликвидация большевизма, сколько существенная и коренная реконструкция, коренное изменение, конструктивное изменение в строе в Советском Союзе. Тут разжигались антисоветские настроения и сплочились те, кто готов был вступать в такую борьбу. В конечном счете они нашли эти силы, естественно, что Советский Союз был разрушен с помощью этих сил. Корреспондент Простите, а не кажется ли вам, что гибель Советского Союза – это наше личное дело? Мы не смогли дальше так жить по-старому, как жили. Почти по-ленински. Низы не хотят, верхи не могут. Та революционная ситуация, которая была в семнадцатом году. То же самое, наверное, назрело у нас в начале 90-х годов. Бабков. Ну, она, может быть, и назревала, этой ситуации. Видите, если говорить о корреспондент, Да еще до перестройки вспомните, кто нами руководил. Бабков. Понимаете, это вы выходите на тему причин гибели Советского Союза. Корреспондент. Причины? Бабков. Это особая тема, и о ней можно поговорить, не только, так сказать, вспоминая кого-то. А причины были, причины серьезные, глубокие причины. И, конечно, кроме того, что были причины, связанные с развитием государства. Тут целый ряд вопросов, о которых можно говорить, вспоминая прошлое. Но главный вопрос был в том, что Западом использовалось все то, что можно было использовать с точки зрения негатива в Советском Союзе. Все это использовали для того, чтобы создавать ту базу или сплачивать тех людей, которые готовы были бороться против существующего режима. Корреспондент. «Но тем не менее, люди, которые побывали в годы войны в Германии, люди, которые видели, как можно жить – когда каждый имеет свою отдельную комнату, как можно жить тогда, когда, скажем, речь идет не о военной Германии, а о Германии, которая начала с нуля, Германии, разделенные на зоны, на советскую зону, на американскую зону. Люди, которые ездили случайно, это единицы были. Загранкомандировки понимали и видели, что можно жить несколько иначе. Бабков, все правильно. Люди понимали, что жить можно иначе. Поэтому сегодня они вспоминают, как они жили в условиях бесплатного образования, бесплатной медицины, что они не переживали за свое будущее, потому что они знали, что с голоду не умрут, даже если у них нет денег. Корреспондент. И получит квартиру, когда подойдет очередь. Бабков. Да, и люди сейчас об этом очень многие вспоминают. Это то, чего, так сказать, может быть, они не видели в Германии. И если бы мы жили в несколько иных условиях, понимаете, в условиях, когда нам не приходилось бы много тратить денег или средств на то, чтобы защищать страну. Это имеет тоже значение. Потому что, когда мы говорим о предвоенном времени еще, вот там у нас и то было, и все. Но мы же тратили огромные средства на что? На то, чтобы победить в той войне, которая была неизбежной. И мы победили. Были ошибки, были изъяны. Я не хочу сказать, что мы все делали очень правильно и четко, но мы делали все-таки то, чтобы государство существовало. Может быть, была беда в том, что мы уж очень долго победу праздновали. Мы все время думали, что раз мы победили в войне, то нас уже никто не сломит. Это в умах многих жило, да? Но тем не менее, мы же все-таки жили, и люди были в массе своей обеспечены не так, как сегодня. Корреспондент. Но, согласитесь, люди были все абсолютно одинаковы. Бабков, да? Корреспондент. Это действительно была, простите меня за слово, это была масса Советский Союз. У кого что-то было сверх той самой нормы, которая была отпущена, дай бог, как великое счастье, автомобиль, дай бог, отдельная квартира, как великое счастье, дача, ну, дай бог тогда, когда стали давать 6 соток, и появилась дача, как некое подспорье. Бабков. Ну да. Корреспондент. Остальное все было одинаково. Одинаковая мебель, одинаковая посуда, одинаковые поездки, скажем, в санатории. Все под одну гребенку. Бабков. Ну, сейчас хорошо. Сейчас и дачи. И все живут сейчас в коттеджах загородных. Вот вся масса населения уже понастроила себе этих коттеджи Все прекрасно живут. Неизвестно только, куда девать миллионы беспризорников, которые сейчас на улицах. Корреспондент. Миллионы беспризорников и тех детей, которых сейчас оставляют в роддомах. Бабков. И куда девать бомжей, которые сегодня забивают метро и ездят там дни и ночи? Это только в Москве. Корреспондент. Скажите, пожалуйста. Бабков. Поэтому вопрос о том, что мы потеряли и что приобрели, это вопрос, который, наверное, так как мы сейчас оцениваем Советский Союз, будут оценивать через 10-15 лет те, Кто будут оглядываться на нашу историю? Я сейчас не хочу вновь возвращаться к причинам того, что случилось с Советским Союзом. Может быть, мы на эту тему как-нибудь поговорим отдельно. Но все равно, все то, что происходило у нас в последние годы, вы говорите о революции, которая возникала. Но давайте посмотрим, какие были лозунги в этой революции. Ведь перестройка, допустим, в Советском Союзе началась с лозунга «Возврата к Ленину». Началось с того, что мы должны строить социализм с человеческим лицом. Началось с того, что мы улучшаем, так сказать, модернизируем социализм. Никто не говорил о том, что мы ликвидируем социализм. Поэтому в тот период времени я не говорю о тех, кто стоял у власти непосредственно, а даже о тех, кто шел к власти. Тема эта не снималась с повестки дня. Тема социализма, и никто, так сказать, не говорил, что мы переходим в другую формацию. Корреспондент, вот тут я хочу поставить точку. Это станет темой следующей нашей встречи. Бабков, да. Корреспондент, если вы не возражаете. Бабков, давайте поставим точку. Я хотел бы только сказать одну фразу в заключении. Вот после всех этих дел сегодня важно работать. У нас иное государство, иная система. Но важно работать на укрепление единой России. Заботиться о том, чтобы было у народа доверие к власти противостоять тем, кто стремится к расчленению России. Это сейчас важнейшая вещь, чтобы мы не повторили того, что случилось. Уже сейчас на территории Советского Союза 15 государств. И я не думаю, что сегодня все они довольны своим суверенитетом и своей независимостью. Так вот, важно, чтобы у нас не случилось такое, что мы еще расчленив Россию, потом будем думать, где же она, эта «Единая Россия». Значит, я возвращаюсь к холодной войне через вот этот призыв. Не борьба с коммунизмом, а борьба за укрепление единой России. Корреспондент. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что гостем радиостанции «Эхо Москвы» был генерал армии Филипп Бабков.